Глава 11. Места, где нас не найдут. Эти месяцы, которые по плану были отведены на подготовку, шли в активной деятельности. Эйфория была зажигательная. Управились раньше, не прошло и полгода. Самое сложное было перенести установки на космическую станцию. Все остальное было проще. Проект под новый центр был готов, и место было выбрано под стать методом сфероидов. Так между собой друг друга называли те, кто входил в тайный клан властителей мира. Этим местом был Северный Сентинельский остров. Северный Сентинельский остров – один из островов Андаманского архипелага, расположенный в Бенгальском заливе, к востоку от Индии и к западу от Мьянмы. Островитяне жили изолировано от остального мира, были крайне агрессивными ко всем, кто пытался наладить с ними контакт. Правительство Индии решило не вмешиваться в их жизнь и даже установило периметр около шести километров для запрета доступа на остров. Власти Индии запрещают контакты с островитянами, которые не имеют иммунитета против инфекционных заболеваний, а посещение острова является уголовным преступлением. В 2017 году индийские власти постановили, что даже фотографирование и видеосъемка аборигенов Андаманских островов может обернуться трехлетним тюремным сроком. Конечно же, все эти меры были приняты по рекомендации международных организаций соответствующего толка, во главе которых была система Сфера. Но это было в планах. Пока же Необходимо доказательство Поэтому нужно провести удачный эксперимент Для этого была придумана секретная легенда О якобы проводимых экспериментах Частично она должна была совпадать с программой РИПХУ В программе значилось Передача информации из одного мозга в другой С помощью вживленного чипа в обоих Как бы беспроводная, невидимая, негласная связь Для этого были модернизированы установки виртуальной реальности и установлены в выбранных точках. Одна в секретной лаборатории Маринер-1, что находилась на дне Марианской впадины. Мало кто из здравомыслящих людей мог подумать о расположении на такой глубине чего-либо созданного человеком, тем более огромного научного центра. Только изредка в желтой прессе появлялись заметки, о якобы неопознанных аппаратах, всплывающих в этом районе. Район тщательно охранялся, как территория расположения мишеней для ракетных стрельб. Соответственно, если чужак незаметно проник бы туда в обход периметра охраны, то в него случайно попадала та самая ракета, для испытания которой район был и закрыт. Вторая на Чукотке так называемое «самое секретное место». Так оно называлось не только потому, что его не фотографировали спутники. Официально они якобы над этим местом корректировали свои траектории и не могли работать. Причем все приняли как должное это в отношении всех спутников, а тех, кто сомневался, попросту не пускали летать по этой траектории. Соответственно, Это было так, потому что надо. Там находился запасной выход из суперсекретного подземного объекта города Полигон. Кроме того, это место нигде не значилось как нечто важное, поэтому иногда лишь вызывало интерес любопытных, исключительно по причине невозможности увидеть ни на одном спутниковом снимке. Конечно же, изначально место как запасной выход из Полигона было выбрано не спонтанно, близости нет никаких населенных пунктов. Место суровое, дикое, входит в пограничную зону, посещение которой, возможно, только при наличии пропуска, выдается органами и войсками Федеральной пограничной службы ФСБ. Конечно же, Рутро выбрал эту территорию. Третье – вообще без локации. Рутро использовал для этого самолет «судного дня». Воздушный командный пункт предназначен для управления подразделениями армии в ходе военных конфликтов с использованием ядерного оружия. Их про запас было несколько штук. Поэтому один, что российский, что США, он мог использовать для своей программы, официально об этом не объявляя. Они были выбраны потому, как подходили под те случаи, чего опасалась светила науки. Машины могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Всё оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Глава 12. Квантовое самоубийство. После всех приготовлений было назначено собрание Совета управления системы «Сфера». На собрании между собой и для любого стороннего наблюдателя это были обычные граждане, но при этом являлись настоящими руководителями известных международных политических правительственных структур, тайных клубов, религиозных и благотворительных организаций. На совещание с собой Рутро взял «Амиту», предварительно согласовав это с советом. Никто, кроме Рутры и светила науки, не знал, откуда взялась эта тайная личность. Однако объявить об этом Рутра собирался попозже, после проведения пробного эксперимента. Амита, конечно же, представление не имело о месте нахождения объекта и о тех, с кем предстоит ей контактировать. Таковы уж были правила, и Рутра... Даже в силу своего высокого статуса нарушить их не мог. После того, как все было готово, маски надеты, ассистенты включили общий обзор. В тему программы была включена визуализация космического пространства. Сигнал для начала был дан. Все настроились послушать интересную интерпретацию своих замыслов от «светила науки». Ученый без представления начал речь. Когда-то для нас было бы удивительно слышать, что в разных частях мира могут происходить одинаковые события. Например, чашка кофе с утра, о которых практически мгновенно, а иногда и онлайн, в режиме фото или видео можно сообщить во все части света. Или, например, вы копируете одну и ту же информацию и из-за этого увеличиваете количество байтов в накопителе. Попросту говоря, заполняете что-то одной и той же копией. Одного и того же становится много, пространство заполняется, но ничего принципиально нового не появляется. Вы уже знаете о нашей программе, о методе, не побоюсь сказать открытии. Ключевым элементом в поиске была многомировая интерпретация окружающей действительности. Раз научно изучается существование многих миров, многих вариантов нашего мира – Я решил узнать, где же они на самом деле. Где же они на практике, так сказать. Немного уйдем в науку. Как и другие интерпретации, многомировая призвана объяснить традиционный двухщелевой эксперимент. Попросту говоря, эксперимент, когда вылетает частица, а долетает волна. Парадокс в том, что подобное в наблюдаемом мире наяву должно было выглядеть так вылетает пуля, а долетает стрела. И, как известно, самое интересное вот в чем. Это свойство проявляется, если есть за ним наблюдение. Говоря проще, существует многообразие разных миров, вселенных. Однако, судя по логике, которую дает нам этот эксперимент, их могут видеть, понимать и ощущать только те, кто может их увидеть, понять и ощутить. Ну скажите, Разве не парадокс? Вы, наверное, уже смеетесь. Однако, напомню, над тем, что вылетает пуля, а долетает стрела, тоже все смеялись. А это факт, причем никто не может его ни доказать, ни опровергнуть. Смотрим, и частица долетает волной. Не смотрим, она долетает шариком. Кто это делает? Вот вам и парадокс разума во Вселенной. «Ну ладно, я далеко ушел. Непосредственно о том, что хотел сказать. Логично ведь, что время и пространство бесконечные?» «Логично». «Почему?» «Потому, что если они закончатся, то что же после них?» «А после них только они». «Может ли в бесконечности быть бесконечные варианты чего-нибудь?» «Вы ответите, возможно. А я с уверенностью скажу, да». Поэтому логично, что в этой бесконечности, где-то в невероятных глубинах или удалениях или вариантах Вселенных, есть момент, точно повторяющий этот. То есть там точно такой же великий ученый рассказывает столь же умным и уважаемым коллегам о существовании нашего мира, мира под названием планета Земля. Вот представьте, что думают его коллеги. Что? Да, точно. Они считают именно то, о чем вы сейчас подумали. Вы скажете, хорошо, уважаемый и великий, пусть будет по-вашему, пусть будет невероятное количество, миллиарды, триллионы, триллиарды, да хоть число Google, да хоть число Грэма, возведенный в миллиард на триллиардной степени, вселенных. В них столько же галактик, миллиарды и триллионы звезд, триллионы и триллионы планет, а среди всего этого пусть будет возможно существование точно такого же мира, как наш, и точно такой же ситуации. Но почему мы должны мыслить именно так, как сейчас? Говоря проще, можно сказать, пусть будет в бесконечности такой же мир, как наш, и пусть мы будем там такими же, но закономерно ли, чтобы мы мыслили так же? Так вот что я вам скажу. Вы сейчас родили еще такое же бесконечное количество миров только лишь потому, что о них подумали. Уже в них пустили свои мысли, причем несколько миллиардов их вариантов. А есть и одна точно такая же, что прошла в вашем мозге сейчас. Хоть все были в масках, мимику, эмоции, движения друг друга, собравшиеся видели в натуральном виде. Некоторые из тех, кто находился за столом, не из научного блока, сидели, упершись локтями в стол и потирали ладонью лоб. Подобные многоуровневые сложные интерпретации ученого уже были привычными для них, как и парадоксальность его очередного предложения, которое, впрочем, имело всегда логически обоснованное подтверждение приводимых доводов и примеров. Именно поэтому Определение «великое светило науки» ему давали с шутливой улыбкой, что, впрочем, никак не уязвляло его самолюбие. В нем был талант научного фантазера, переводящего все невероятное в реальность столь великолепно, что любая самая бредовая идея, исходящая из его уст, воспринималась не только с верой в возможность реализации, но и с опаской, что он такое задумал». Внутренняя служба безопасности постоянно сканировала его мозг. Даже его походы в туалет были под полным контролем, потому что боялись. Мало ли что ученый может придумать и воплотить в жизнь. Мак продолжал, заряженный суперсилой. Есть много предположений, как это устроено на самом деле. Но все они делятся на два важных вида. Первый. Все вселенные живут самостоятельно, совсем не похожи друг на друга Второй Миры параллельны чуть ли не буквально Имеют миллиарды вариантов развития событий При этом встречаются два и более практически одинаковых Говоря научно, это вот так «Возможность их существования состоит в предположении, что это вселенское состояние является квантовой суперпозицией нескольких, а возможно и бесконечного числа, состояний одинаковых, не взаимодействующих между собой параллельных вселенных». Тут он неожиданно высоко поднял голову и оглядел всех, сфокусировав взгляд на даме, приглашенной Рутрой. Несмотря на согласование ее присутствия и одобрение советом уже как три месяца, соответственно о направлении программы было известно не меньше шести месяцев, Всё же загадочное появление неизвестного лица в столь тайном месте беспокоило. Рутро заранее информировал совет о раскрытии ее личности в будущем, объяснив подобное еще одним доказательством реальной работы метода, используемого для осуществления программы эксперимента. Я все понял, можете не говорить. Все будет с описанием. Суперпозиция – это наложение состояния одного на другое, то есть существование одновременно в нескольких состояниях. Если фотон или электрон в суперпозиции, он делает сразу все одновременно. Он и частица, и волна, находится одновременно в нескольких местах, может образовывать формы совершенного и несовершенного вида. Проще говоря, ведет себя не угадаешь как. Но все меняется, как только приходит наблюдатель. Такое впечатление, что частица как будто знает об измеряющей аппаратуре и наблюдателе. Фотон сразу же становится законопослушным и начинает вести себя по какому-то одному сценарию. Это называется схлопыванием суперпозиции или коллапсом волновой функции. Именно присутствие наблюдателя заставляет хаос исчезнуть и превратиться в один из возможных вариантов. «Вот тебе чудо раз!» «Вот тебе чудо-2». Это я о наблюдатели Подумайте, почему, как только в сознании человека появляется понятие «Бога», «Всеведущего», «Вездесущего», «Вседержителя», появляются сразу же и понятия благости и греха, ада и рая, порядка и хаоса. Теперь о существовании таких вселенных, где эти непослушные частицы – которых миллиарды триллиардов в триллионных степенях, образуют свои миры. То есть миры, изначальный отпечаток которых, они сформировали, опираясь на мир, откуда они пришли, точнее говоря, где родились, а еще точнее, из своеобразного зеркального отражения одного мира в другом. Ведь в те времена, когда люди не знали зеркала, нечто подобное представляли, видя свойства отражения в природе. А по сути, что это такое? Это полет частиц Солнца, например, к нашему лицу, отскок от него, полет к воде, скажем, а после отскока – полет обратно к лицу, вернее, в наши глаза, а точнее, в мозг. также и во Вселенной. Одни частицы изошли откуда-то, вошли в наш мир, преобразили – По сути, сформировали таким, какой он есть, да и меняют его постоянно. Полетели в те области, где есть соответствующая среда, формирование подобного. А там уже появился мир, который думает, что он и есть единственно возможный. Возьмем еще более невероятный пример. Зачатие ребенка, вообще живого существа. Ведь для нас привычно... Поэтому и неудивительно, что идут совершенно невероятные процессы. Соединяются все составляющие, причем при определенных условиях до, во время и после. И появляется чудо жизни. Причем сначала эмбрион совершенно не похож на человеческое создание. Для простоты вообразите мир, где живут только роботы. Мир, где живет искусственный интеллект, и он производит себе подобных. Допустим, в нем нет информации, нет знания о существовании метода рождения живых существ. Они попросту не знают нашу и подобную форму жизни. В них вложена некая истина, ну, например, что их создал некий космический робот. Тогда, естественно, человеческий способ создания себе подобных просто абсурден, граничит с бредом. Ведь для нас тоже невероятны тысячи богов, которые были и есть в истории человечества. Мы ведь думаем, что это порождение нашего ума и воображения, верим, что именно Бог дал нам эти понятия. А по-другому никак. Если иначе, то это никакой не Бог, потому что это уже порождение человеческого разума. Бог – это тоже своего рода зеркальная картина, образованная нашими мыслями, а они, в свою очередь, исходя из полученного жизненного опыта, проецируются в материальный мир нашими поступками. А что касается примера с зачатием, повторю еще раз. Если, скажем, искусственный интеллект знал бы, что в их мире рождение – это самостоятельный сбор из деталей, загрузка программы в готовое существо, как души в тело, а потом ему бы описали метод зачатия и появления человека, то для машины все это было бы столь же волшебным и чудесным, как для нас образование одного мира от другого по частицам, которые и в микроскоп-то не каждый увидит. Вот как-то так. Рутера, воспользовавшись секундной паузой, поспешил задать вопрос, ответ на который знал. Таким способом он хотел озвучить его для совета. «Безусловно, вы очень убедительно и интересно все описали. Но все же скажите, пожалуйста, могут ли этому быть реальные доказательства?» «В свою очередь отмечу, что вы, скорее всего, верите в сказанное мной». «Иначе зачем же вы пригласили столь прекрасное Божье создание на тайную встречу в секретном месте, о котором она, скорее всего, и не догадывается?» На это Рутро улыбнулся. «Ну, только что вы говорили о вашей вере в Божье создание. Что в сути?» На это уже ученый улыбнулся. Продолжил. «Вот скажите, например, наш глава информационно-аналитической службы премного ли осведомлен о научной подоплеке параллельных миров, а?» Он сказал это интригующим тоном, как показалось не только Рутрия. Многие люди, с увлечением изучающие видеопрезентацию нового проекта, отвлеклись от своего занятия, с интересом подняли глаза на ученого и буквально обратились вслух». Именно подобная его манера придавала интерес и интриговала наличием смысла в его предложениях. Хотя и подвергалась все сомнению, пока до их понимания доходила грандиозность его идеи. Пока все раздумывали над реальностью рассказанного, пока моделировали сотни возможных вероятностей, светила науки продолжила. Научной, Именно научный!» Так вот, скажу, что нет Почему? Да потому что и я не знаю В информационно-аналитической науке Ни одной полезной формулы Вот и весь сказ А теперь вот об этой научной подоплеке Я, собственно, о чем сейчас? Конечно же, вы правильно поняли Да-да-да Я действительно защищаю свою идею И стремлюсь вас убедить в том Что нужно одобрить проект Да, это так И все же «Подождите, подождите!» Неожиданно, а может и не совсем, в разговор включился именно тот начальник информационно-аналитического отдела, который уже секунд десять держал поднятой в правой руке авторучку, сигнализируя оратору о том, чтобы дали сказать. «Извините за ваши знания за меня, знание заранее, но все же кое-что и я могу почерпнуть в базе ИИ». Зная манеру разговора светила науки, многие, в том числе и сейчас этот магистр, вели разговор с ним подобным же образом. Это скорее было некой формой намека на его комичные манеры, чем желание угодить. Ученый, поняв смысл ответа, замешкался. Разрядить ситуацию, вступить в диалог решил Рутро. У него тоже была информация на согласование совета, И как раз момент был подходящий для отвлечения от ненужного не по теме спора. «Извините, скорее всего все поняли, о чем пойдет речь. Да и диалог дальше. Давайте по теме. Научно так научно. Прежде позвольте сделать важное сообщение по поводу переименования искусственного интеллекта, то есть суперкомпьютера. У нас новый голос, новая личность». Теперь душа и разум искусственного интеллекта – это мадам Ирен. Соответственно, и сам суперкомпьютер теперь Ирен. Ну и голос ее такой же, как и у оператора. Поэтому прошу говорить не ИИ, а Ирен. Саму мадам Ирен мы, конечно, не можем ни увидеть, ни знать лично. Таковы уж правила, и они всем известны. «С искусственным интеллектом Ирен мы можем познакомиться и с удовольствием побеседовать, заодно проверить знания. А еще замечательнее то, что она выполнит первое задание – разрешить сложившуюся ситуацию. Ирен, добрый день. Вы нас слышите хорошо?» «Добрый. Ирен вас слышит, видит и, как всегда, знает о вас больше, чем вы сами». «Ну, это понятно. Пульс, давление и мысли, что напрягают пространство». — сказал Рутро, улыбаясь. При этом сделал свой любимый жест. Показал два поднятых пальца, указательный и средний, согнув остальные. — А сама Ирен, администратор, слышит меня? — Да, я вас слышу, — отозвалась она. И уже по опыту уловив тончайшее отличие, присутствующие поняли, в чем разница между голосами живого человека и искусственного интеллекта. Хотя знали и то что искусственный интеллект мог все это подделать прекрасно. Делалось это больше для психологического восприятия. А именно, различия в настройках компьютера давали очень легкое, небольшое отличие от голоса оригинала. Это могли определить только члены Совета Управления, и то только по личному желанию – так как для этого нужно было проводить сеансы общения как с суперкомпьютером, так и с оператором. Нужно это было в редчайших случаях, так как с оператором никто не должен был общаться, тем более на рабочие темы. А о существовании оператора в центре знал ограниченный круг лиц. Голос, надеюсь, всех устраивает. А теперь проверим в работе. Ирэн. Что вы можете нам пояснить о множестве миров с точки зрения науки? Именно в той парадигме сложившегося диалога между уважаемым ученым и не менее уважаемым начальником аналитического отдела. По всей вероятности, судя по образу мышления и методике ведения диалога, наш многоуважаемый ученый хотел показать на примере диалога с не менее уважаемым начальником аналитического отдела, что во всяком познании есть поверхностные общеизвестные понимания и глубокие научные определения. Судя по этой логике, он хотел, скорее всего, пояснить тему научного определения и допущения наличия параллельных миров. «С вашего позволения, могу озвучить некоторые варианты интерпретаций». «Хорошо, минуточку», — сказал рутро «Каково мнение совета? Как вам наша новая помощница?» «Она напоминает мою учительницу по математике», — отозвалась приглашенная на роль главного действующего лица в эксперименте, о котором говорил ученый. «Это немного позабавило присутствующих». Возможно, потому, что сама повестка была забавной. А сути своей программы слуга науки информировал совет заранее, и именно через тот самый информационно-аналитический отдел, к начальнику которого он сделал посыл в качестве примера. Программа была сверхфантастичной даже для уровня системы «Сфера». Фантастичность была не только в возможности переноса сознания со скоростью большей, чем скорость света, а также в доказательствах существования иных разумных миров. Даже не в том, что эти миры являются параллельными, зеркальными отражениями наших, да еще и таких миров огромное количество, а в том, что ученый допускал чудесное, волшебное переселение душ, Допускал возможность переноса сознания из одного тела в другое В то, которое, по его утверждению в видеопрезентации и ознакомительной информации Данной как основание для сбора совета Существовало в далеком параллельном мире Это было явным перебором Поэтому на совете чувствовался фокус невнимания Все, может, и ждали фантастической темы но хоть сколько-нибудь предполагаемой. Единственным условием, а также доказательством, было событие на прошлом собрании совета, которое, впрочем, из-за своей волшебности, казалось подозрительным и сомнительно реальным. «Я вас понимаю. Я говорил вам, помните? Она постепенно адаптируется под тот тип диалога, который вы обозначите между собой». Могу только посоветовать не забывать, что это все же искусственный интеллект. И уж точно не думать о постоянном присутствии третьего лица в виде живого оператора. Компьютер одновременно может вести миллионы и миллиарды диалогов. Все же перейдем к теме. Иран, ваш выход. Продолжайте. Спасибо. В связи с приятной мотивацией в виде оказанной чести присутствовать на совете управления, постараюсь возродить в памяти более приятные воспоминания школьной поры, чем строгая учительница математики. Если совет не против, я настроюсь на строго научное изложение доклада с переходом на метод ведения диалога, заданный уважаемым ученым. Думаю, не против. Начинай, сказал Рутро и сделал свой привычный жест теме, начатой уважаемым ученым, а именно в теме параллельных вселенных или миров, основной научной мыслью является наличие огромного количества частиц, живых и неживых, связанных сложнейшими вариантами взаимодействия между собой. Изнутри этот мир может быть описан бесчисленным множеством различных способов, причем это не приводит к неопределенностям по причине того, что невозможно описать вселенную извне. Хотя это тоже не совсем верно. Как бы это сказать? Каждый живет своей жизнью, но ее может описать кто-то, глядя на все это со стороны. Тем не менее, он не способен посмотреть на вашу жизнь с точки зрения ваших же чувств, вашего полученного опыта, вашего видения событий. Любой в такой ситуации рисовал бы новый мир для вашей судьбы – Каждый, с кем вы в жизни взаимодействовали, описывал бы одно и то же событие по-своему, создавая личное представление. Однако истинный вариант существования множества миров должен содержать действительно множество миров, причем среди них будут многочисленные копии друг друга, и называться все это должно многовариантным миром. Теперь же, переходя к утверждению уважаемого ученого о существовании параллельных миров в его версии, в его интерпретации и возможности туда вселиться, мы должны понять основной постулат, который дает шансы на осуществление этого, а именно квантовую телепортацию. Квантовая телепортация – передача состояния частицы на расстоянии. при этом состояние разрушается в точке отправления, после чего воссоздаётся в точке приёма. Оно отличается от популярной в научной фантастике телепортации. Квантовая телепортация не передаёт энергию или вещество на расстояние. Квантовая телепортация – это телепортация только информации, нарушающая законы физики. Нарушает она тем, что происходит быстрее скорости света. Телепортированием это назвали потому, что состояние первой частицы сперва исчезает, а уже потом, в другое время и в другом месте, это же состояние возникает у другой частицы. Экспериментально доказано, что реально создать пару фотонов, имеющих квантовую связь, даже если они не существуют в одно и то же время – То есть, к тому фантастическому факту, что подобная связь работает даже на большом расстоянии, добавляется еще и временное разделение. Взаимосвязь двух частиц действует даже по прошествии значительного времени. Квантовая связь продолжает действовать с момента зарождения Вселенной, а может и до этого. Ведь для времени рождение и смерть Вселенной – столь же рядовое явление, как для нас смена дня и ночи. Впервые реализация квантовой телепортации поляризационного состояния фотона была осуществлена в 1997 году. В разные годы ученые проделывали удачные опыты на различные расстояния. В июне 2017 года китайские ученые осуществили квантовую телепортацию на расстояние свыше 1200 километров – с Земли в космос. Это все не секретные, известные всем эксперименты. «Позвольте мне ее остановить!» Размахивая открытой ладонью правой руки, сказал слуга науки, для которого, да и для всех присутствующих, не считая Амиты, это было далеко не новостью. «Подождите, это мы знаем. Мы вас поняли. Я лично одобряю и голос, и манеры. Напомню, мы, вернее я, сейчас говорим о передаче квантового состояния» а точнее о преобразовании мозговых волн с его помощью, то есть о передаче кода сознания и состояния человека, излученного мозгом, на практически бесконечное расстояние и о вложении их в мозг другого живого существа, а именно в такого же человека. «Сказал ученый с убежденностью, которая даже самого неверующего Фому, если такой и был на свете», заинтересовала бы и практически убедила в возможности столь фантастического явления. Мы тоже, позволю напомнить, вас поняли и не против узнать более подробную информацию о таком явлении. Но не думаете же вы, что мы просто на веру возьмем все это и одобрим проект, всю фантастичность которого не каждый может и вообразить. Давайте послушаем Иренн. Ведь мы слушаем не только ради познания самой возможности квантовой телепортации. Ирен, вы еще что-нибудь можете пояснить по теме? Даю вводную. Нам это нужно и для проверки вас, и для складывания общего представления о теме проекта для главного участника его практической части. Как вы поняли, для мадам Амиты. Я поняла и вас, и всю идею изначально. Что касается этой темы, есть очень интересный метод, который вполне сгодится для проверки гипотетических вариантов. Это так называемое квантовое самоубийство. Квантовое самоубийство – мысленный эксперимент в квантовой механике. Он является модификацией мысленного эксперимента с котом Шрёдингера, наглядно показывает разницу между двумя интерпретациями квантовой механики – копенгагенской интерпретацией и многомировой интерпретацией Эверетта фактически представляет собой эксперимент с котом Шрёдингера с точки зрения этого кота. В предложенном эксперименте на участника направлено ружьё, которое стреляет или не стреляет в зависимости от распада какого-либо радиоактивного атома. Риск того, что в результате эксперимента ружьё выстрелит и участник умрёт, составляет 50%. Если копенгагенская интерпретация верна, то ружьё в конечном итоге выстрелит, участник умрёт. Если же верна многомировая интерпретация Эверетта, то в результате каждого проведенного эксперимента Вселенная расщепляется на две вселенные, в одной из которых участник будет жив, а в другой погибает В мирах, где участник умирает, он перестает существовать А с точки зрения живого участника, эксперимент будет продолжаться, не приводя к исчезновению человека Это происходит потому, что в любом ответвлении участник способен наблюдать результат эксперимента лишь в том мире, в котором он выживает. Если многомировая интерпретация верна, то участник может заметить, что он никогда не погибнет в ходе эксперимента. Одна из разновидностей этого мысленного опыта носит название «квантовое бессмертие». В этом парадоксальном эксперименте предсказывается, что если многомировая интерпретация квантовой механики верна, то наблюдатель вообще никогда не сможет перестать существовать. «Ну нет, я не могу это слышать!» Чуть ли не застонал академик фантастики, как его про себя прозвал Рутро. «Это неправильный подход к пояснению моей программы. Никакого убийства, тем более самоубийства». Нет, нет, и еще раз нет. В моем проекте только жизнь, жизнь и еще раз жизнь. В разных телах, в разных. То есть не многомировая интерпретация вариантов бытия, а многовариантность возможности существования одного и того же явления. Например, вот этого. Только представьте, где-то происходит то же самое. «Не смейтесь, я уже вам говорил. В бесконечности возможно все!» «Хорошо, хорошо!» – попытался остановить его пыл Рутера. «Я и, думаю, все остальные поняли вашу мысль. Мы все уже попытались представить эту самую многовариантную вселенную миров, как видите это вы. Дайте нам время подумать, изучить основательно вашу теорию. Скажу от себя, вера во все это есть». Судя по вашим прошлым не менее фантастическим идеям, которые удалось осуществить, параллельные миры тоже вполне могут быть. «Я же вам и говорю, давайте проведем эксперимент с переносом сознания в пределах Земли. Можно даже в пределах нашего центра», — уже спокойно предложил ученый, на что, помня его прошлую проделку, все рассмеялись. «Хорошо, хорошо». На этом мы оставим совет для решения вопроса раздела зон влияния между корпорациями в плане будущей колонизации Марса. А мы с вами и с Амитой пройдем в ваш кабинет и утвердим некоторые даты по эксперименту. Надеюсь, никто не против? Попробовать ведь стоит, раз мы одобрили подготовку. Да, конечно. И вообще, нужно было сначала провести эксперимент а уж потом просить выделить ресурсы на осуществление умопомрачительной, невероятной идеи на глобальном уровне?» Ответила Рутри, как и всем, глава финансового блока. Рутро кивнул присутствующим, легонько взял Амиту за плечо и направился к двери. Ученые с дамой последовали за ним. Они прошли коридор молча, и уже у двери кабинета ученого Рутро спросил «Ну и в кого и кого вы хотите переселить?» «Да вот не надо так. Это же наша программа. Я им рассказывал о влиянии одного мира на другой с вашей подачи. Другое дело, кто и насколько готов пойти на риск. Вы же давно вместе с советом мои доводы изучаете и, как я вижу, принимаете их, раз сия мадам с вами. Тем более, что совет одобрил ей открыть допуск». Да что там допуск? Открыл сам себя для неё Все верно, да, я изучал, признаюсь вам Хотя, чего тут признаваться Вы и так все прекрасно поняли Не мое это единоличное решение Я имею в виду не только присутствие тут Амиты Но и саму подготовку Вам уже сказали причину доверия к вам Это ваши прошлые заслуги Точное клонирование тела, да еще и в такие сроки Это тоже было невероятно и неправдоподобно «Однако все свершилось». «Ладно, хватит при такой прекрасной даме изображать ученых сухарей и общаться на «вы».» Они усмехнулись. «Кстати, это тоже была твоя идея. Клонирование». Глава 13 Амита и клон. Они вошли в кабинет к слуге науки, который, по сути, был его рабочим местом и походил на нечто из сказочных фантазий, которые может себе нарисовать человек с мышлением, направленным в будущее. Одним из чудес кабинета была установка, сделанная им же, которая направляла в зрачки невидимый, неощущаемый луч. Этим изменяло пространство перед человеком, Можно было задать любую программу, и присутствующему виделась соответствующая картина – обстановка. Например, в данный момент установка была запрограммирована на аквариум. Вокруг была вода, кораллы и всякие причудливые обитатели подводного мира. Рутро об этом знал и без удивления наслаждался, заигрывая с осьминогом. Амита же, не разобравшись, куда она попала, рефлекторно прижалась к Рутере, пытаясь понять происходящее. «Успокойся, всего этого нет. Это наш друг забавляется», — объяснил ей Рутера и, посмотрев ей в глаза, приподнял брови. У них уже был свой жест, означающий «внимание». Рутера не хотел, чтобы их более чем дружеские отношения были слишком заметны для окружающих, поэтому аккуратно направил ученого, который и сам был молод. Соответственно, заинтересованность в женщинах ему была не чужда, к теме их обсуждения. Так вот, о том, что мы говорили. В таких вопросах план не утверждается спонтанно. Согласно нашим правилам, готовится альтернативный вариант, так сказать, чтобы не тратить время и ресурсы зря. «Конечно же, ты в курсе этого. Программа подготовки, а точнее проверки нашей версии, идет почти год. Нужно проработать то, что ты говорил, предлагал». Сказав последнее, Рутро сделал жест, как бы перемешивал что-то в руках. Потом посмотрел на Амиту, которая, конечно, уже многое понимала, менее скептически относилась ко всему, менее недоверчиво и настороженно. Главное, чего добился Рутро – Это расположение к себе, хотя и пришлось пожертвовать протоколом и завести с Амитой личные отношения, которые Совет не рекомендовал. Однако, зная рутру и доверив ему главную роль в проекте, не только из-за его невероятного чутья, но и за разработку с ученым доказательств, делающих программу возможной, никто не хотел, да и не мог запретить ему уже привычные для всех манеры поведения с сотрудниками. И уж точно все допускали возможность романтических отношений, поскольку, во-первых, Рутре было доверено найти женщину для эксперимента, хотя ее по необходимым критериям искал искусственный интеллект. Во-вторых, у Рутры уже случались частично переходы рабочих отношений в личные. Амита ему доверяла, поэтому Рутра, не смущаясь, сказал «Хорошо». «Мы проведем этот эксперимент, как только будет готово тело. Фактически оно готово». Хотя Амита уже наслушалась фантастического «в новом мире», как она называла систему «сфера», она насторожилась и, судя по напряженному взгляду, интенсивно размышляла над услышанным. «Все норм. Я тебе все расскажу. Объясню». Обернувшись к ней, сказал Рутро. Амита, понимающе улыбнулась и с надеждой посмотрела на него. Ее очень привлекали загадочность, новизна и даже опасность, как по жизни, так и в поступках, что выражалось и согласием на участие в загадочной программе. По-другому и быть не могло, так как именно эти качества стали решающими при выборе ее среди множества других претенденток искусственным интеллектом но, конечно, утверждал окончательно кандидатуру рутра и защищал свой выбор перед Советом. Было и нечто такое, что скрывал Рутера от Амиты. Какие бы личностные отношения у него не сложились, программа требовала холодного расчета, а сами отношения, возможно, в этом Рутера не совсем был честен, предусматривались им самим как часть программы. Скрывал же Рутро от нее наличие двух других претенденток. Это были те самые дамочки с интересными именами и не менее интересным происхождением. Иулия и Яцан. Заметив, с каким интересом рассматривала все Амита, хозяин кабинета предложил. «Амита, могу же я к вам так обращаться?» Она кивнула. А он, в своей манере, даже не ожидая ответа, уже продолжал. Амита, вас, наверное, уже поставили в известность. Хоть вы и видите всех в лицо, имен вы не узнаете. Поэтому обращайтесь ко мне парменит. Это светило науки древнего мира. Первый человек, утверждавший, что Земля имеет шарообразную форму. Так и ваш гид в мир неизвестного, то есть я, говорю о том, что людям трудно понять и воспринять из-за обозрения окружающей действительности в той плоскости, что позволяют им их органы чувств. Амита, уже достаточно хорошо зная собеседника, улыбнулась. Очень приятно. Только можно я вас буду называть пармен? Можно, без вопросов. Рутро тем временем ушел в другой конец кабинета и чем-то занимался. Амита сначала пыталась разглядеть сквозь морское царство, что он делает. Но потом, видимо, поняв, что он тут не гость, посмотрела на Пармена и снова улыбнулась ему. Он как будто ждал этого. Решил увлечь ее рассказом. Пармен, правда, не знал ни ее уровня знаний, ни осведомленности о деталях программы, ни ее происхождения, ни даже причин появления в Центре. Этого фактически не знал никто. Как персонаж программы, Амита ни разу не обсуждалось, хотя ученый и так мало вникал в подбор персонажей. Зная статус Рутры, к тому же находясь в дружеских отношениях, Пармен ждал объяснения от него. «Молодая особа, от 20 до 25 лет, мила, красива, воспитана». В чертах лица можно найти что-то общее с народами от Гибралтара до Кавказа и дальше от Индии до Юго-Восточной Азии. Ведет себя так, словно знает Рутру очень хорошо, если не сказать больше. Не задает особо вопросов. Он терялся в догадках. «Амита, вот скажите, с какой скоростью мы движемся сквозь Вселенную?» «Точно не могу сказать, смотря с какой точки смотреть». «О, это меня навело на мысль!» «С интересом послушаю. И еще, насчет круглой земли. Ваш тезка утверждал это до нашей эры?» «Да, представьте!» «Так почему же мы пользуемся этим знанием только со средних веков?» «Я скажу вам так, некоторые до сих пор этого не знают!» Они усмехнулись. «А еще скажу вот что!» «Мы живем под колпаком и гипнозом религии, в частности, церкви. Все эти великие картины, произведения и подобное, даже войны, стали знаменитыми и значимыми, то есть мы их и знаем, потому что они имели значение для проповедования идеи утвержденной власти». «Как-то вы очень сложно сказали». «Я понял, что ты поняла». Они опять улыбнулись. «А насчет точки...» Вот возьмем изначальную. Вы стоите сейчас спокойно и не ощущаете, что Земля вращается вокруг своей оси с бешеной скоростью примерно 1700 км в час. Однако это не такая уж большая скорость в сравнении с другими космическими скоростями. Так же, как и другие планеты Солнечной системы, Земля вращается вокруг Солнца. По этой круговой орбите она двигается со скоростью 30 км в секунду в секунду, а в час мы пролетаем таким образом около 108 тысяч километров. Но даже солнце не стоит на одном месте. Оно со всеми звездами и планетами да совсем даже космической пылью, движется вокруг центра галактики Млечный Путь со скоростью около 200-220 км в секунду, совершая полный оборот каждые 220-250 миллионов лет. Млечный Путь тянут к себе другие галактики, и все окружающие испытывают тяготение. И, соответственно, все крутится и вертится. Чтобы понять, кто и как крутится и почему, ученые используют данные так называемого реликтового излучения, которое сохранилось со времен Большого Взрыва. Это происходит потому, что Вселенная образовалась в результате Большого Взрыва 13,8 миллиарда лет назад и до сих пор расширяется, охлаждается. Это излучение, как изменяющаяся картинка на расстоянии, показывает, что и как изменилось со временем. Если вы, например, издалека посмотрите на Землю из космоса, то увидите, что она круглая, голубая. Значит, есть атмосфера. Зная спектр излучения каждого химического элемента, сможете определить, из чего она состоит. Да-да, у каждого элемента есть свой как бы невидимый нам тип излучения. Подойдя ближе, увидите континенты, то есть сушу и водные просторы. Подойдя еще ближе, горы, затем скалы, плато и возвышенности, леса, Дальше вы можете разглядеть мельчайшие растения и живность, а если проведете исследования и раскопки, то и древнюю культуру, населявшую этот регион, а также древнюю историю флоры и фауны, процесс образования гор. Надеюсь, вы поняли, о чем это я? Вполне. Все это можно узнать из этого излучения? До сих пор? Да, ты сама можешь увидеть это излучение». Помехи, которые возникают на пустом канале телевизора, если использовать простую антенну, на один процент вызваны реликтовым излучением. Амита постеснялась переходить на «ты», поэтому решила по-прежнему обращаться на «вы». «Извините, это вы сами определили? Именно то, что касается раскопок?» Спросив, она испугалась, что ученый воспримет это как усмешку с ее стороны. Он же продолжил так, как будто и не расслышал, из чего Амита сделала вывод, что Пармен уже заранее сам хотел все рассказать. Это «заранее» для него могло означать «за минуту» до этого момента. Самое интересное для Амиты было то, что ученый даже не спрашивал, интересно ли ей. «Есть такое понятие – эффект Доплера». Не буду подробно о нем рассказывать, скажу только, что такой эффект возникает при движении наблюдателя относительно источника излучения. Или наоборот, и заключается в изменении длины волны или частоты сигнала. Проще говоря, в самом виде света, каким мы его воспринимаем. Главное, это помогает определить расстояние и скорость движения, например, звезд. С помощью него мы узнали, наша Солнечная система движется относительно реликтового излучения со скоростью 370 км в секунду, а местная группа галактик, включающая Млечный путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника, со скоростью 650 км в секунду, опять же, относительно реликтового излучения. Ты вообще представляешь, как эти миллиарды звезд летят с такой скоростью? Какая сила их так швырнула, что они уже больше 10 миллиардов лет так летят, и я не в силах вообразить?» «Я уж тем более. Если вникнуть реально, как может галактика, да не одна еще, с такой скоростью нестись?» «А вот, еще говорят, не может быть параллельных миров. Всё, возможно». А реликтовое излучение – это первичное, изначальное, древнее излучение, свечение Вселенной. Вот оно и осталось от той силы, от того взрыва, который все крутит и вертит до сих пор. И это не все скорости галактик. Помимо них существуют еще другие скорости, истоки которых в расширении Вселенной. Вот такие дела, подруга. «Подруга? Ну и быстро же все у вас тут» произнесла про себя Амита. Но это, кроме нее самой, услышала только Ирен. Вслух Амита не решилась сказать. Пармену было не больше сорока лет. Выглядел он достаточно спортивно, поэтому подобное обращение и переход, как бы между прочим на «ты», прошли по ней легкой дрожью. И это не было в унисон с ее резонансной частотой сердца, тем более в присутствии Рутры. Хотя он и не слышал этого А возможно и услышал, не дав знать Ведь это был Рутра Благодаря остаточному излучению от Большого Взрыва Мы можем наблюдать, как во Вселенной постоянно все движется и изменяется И наша Галактика лишь часть этого процесса А теперь я вас приглашаю за свой стол И уступаю свое кресло произнес ученый чуть ли не торжественно. Амита же терялась в его манерах. «Опять на «вы»» и тут же «уступаю свое кресло». Что бы это могло значить и почему меня вообще пригласили сюда?» Думала она, садясь в кресло, которое походило на фантастическую установку. Когда Амита в него села, кресло с ней заговорило. Она от неожиданности подскочила – «Ой-ой-ой! Чужой человек! Не люблю чужих носить!» Завопило кресло. А после того, как Амита встала, кресло сказала «Ладно-ладно, вы мне понравились. Я готова вас принять!» Это и удивило, и смутило Амиту. Тут подошел Рутро, они дружно смеялись с парменом. «Привыкай, тут даже ложка может заговорить!» Сказал он ей, При этом жестами объяснялся с ученым, после чего тот кивнул. Рутро поцеловал Амиту в голову, прямо в макушку, на что Пармен улыбнулся, смотря на нее. Она же сделала довольное лицо, улыбаясь в ответ. Хотя понимала, ученый с ней и не заигрывал. Амита уже поняла своеобразность его характера. «Я тут немного покопаюсь у него, пока он будет тебя развлекать». Сказал Рутро и опять ее поцеловал Теперь уже в щеку Ну хватит, ну хватит Стал возмущаться ученый И почему-то взяв себя за горло Всеми пальцами левой ладони добавил Это уже нарушение протокола Я протестую Заявил он громко Улыбаясь, чтобы отметить шутливость сказанного Давайте я вам лучше расскажу Как мы тут нарушаем законы «И такое бывает?» – спросила Амита тоже в шутливом тоне. «Еще как! Сперва о том, что мы нарушаем. Скорость света в вакууме – абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн в вакууме». Надеюсь, ты согласна со мной, что любое событие может оказывать влияние на происходящее позже него и не может оказывать влияние на произошедшее раньше него. А вот уже из этого следует, что скорость любого сигнала и элементарной частицы не может превышать скорости света. Таким образом, скорость света в вакууме – предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействий. «Будем делать вид, что вы очень понятно объяснили». Копируя принятые манеры взаимоотношений, которые Амита заметила у Рутры с коллегами, она шутливо дала понять, что ученый утверждает закономерность, которая есть в науке, но никак не объясняет, почему и как. Он же уже привычно для нее продолжал... В природе со скоростью света распространяются, собственно, видимый свет и другие виды электромагнитного излучения. Радиоволны, рентгеновские лучи, гамма-кванты и, предположительно, гравитационные волны. Однако... Пармен сузил глаза и поднял указательный палец вверх. Амита поняла, что здесь это своеобразный жест, который можно интерпретировать по-разному. Есть и сверхсветовое движение. Но об этом? Сказав последнее, ученый приложил палец к губам, давая понять, что это секретная информация. Амита, понимая его, улыбнулась. Это такой мир, который каждый называет так, как понимает, потусторонний, тонкий, параллельный. «Считается, что если лететь со скоростью большей, чем скорость света, то тогда возможна ситуация, когда, скажем, вы вылетели в одно и то же время из одного и того же места вместе со светом, потом долетели, куда этот свет еще не дошел, затем вернулись и по дороге встретились с этим светом. Запутал?» Амита улыбнулась, пожала плечами. «Почему-то считается, что именно свет определяет хронологию, То есть движение хода времени. А я вот считаю, нет. Представьте звук и свет. Допустим, они вылетели вместе. Свет улетел быстренько, дошел до цели, сделал свое дело, например, взял какое-то сообщение, потом вернулся и встретил звук. Говорит ему, мол, та информация, что ты несешь, неверна. Вот новые данные. Пока ты дойдешь туда, будет поздно. Я интерпретирую. Но если представить, что кто-то летит с такими скоростями и подобное происходит, то в этом нет ничего удивительного. А вот когда-то люди не знали о скорости света. Они могли сравнить, скажем, скорость одного чего-то с другим, но если им сказали бы «Эй, пока вы тут копошитесь, свет уже улетел и прилетел», это было бы для них удивительно». Если бы им сказали величину скорости света, сравнили бы с теми скоростями, что они знали, то, вероятно, они и представить такое не смогли бы. Почему-то сейчас считается, что не может быть ничего быстрее скорости света, потому что это, видите ли, противоречит формуле. Однако все, как ясный день, видят квантовую запутанность – То есть то, как одна частица передает сигнал другой с мгновенной скоростью и на любые расстояния. Поэтому это доказывает, во-первых, что кто-то видит и без света, а во-вторых, что безмассовые, якобы безмассовые частицы образуют свой мир. А частицы с отрицательной массой? Антипротон уже нашли. Слыхала о таком? Нашли. Удивительно, Амита опять улыбнулась, наклонила голову на бок и приподняла левое плечо. «А я определил анти антивсё. И получается, что в том мире всё наоборот. Ты, насколько я знаю, уже многое изучала. Да и образование у тебя недалеко от этой темы было, ты уже наслышана». «О чём?» «О квантовой телепортации». «О нет, это для меня тёмная лошадка». На самом деле в ней нет ничего удивительного. С 2006 года показано, что в так называемом «эффекте квантовой телепортации» кажущееся взаимовлияние частиц распространяется быстрее скорости света. Например, в 2008 году исследовательская группа доктора Николаса Гизена из Университета Женевы, исследуя разнесенные на 18 километров в пространстве запутанные фотонные состояния, показала что это кажущееся взаимодействие между частицами осуществляется со скоростью примерно в сто тысяч раз больше, чем скорость света. Удивил? Я в шоке, если верить физике, но в то же время абсолютно спокойно из-за веры в вас. Амита улыбнулась и опять же пробежал легкий испуг. Ей показалось, что собеседник воспримет сказанное не как шутку, а как сарказм. Пармен же своим поведением говорил о невозможности подколоть его. Он продолжал в своем духе. Амита осознавала свое непонимание смысла всего сказанного, но точно отдавала себе отчет, к чему ведет рассказ светила науки. Он явно хотел убедить в своем научном обосновании возможности не только существования параллельных миров, но и мгновенного перемещения между мирами. Она молчала, иногда кивала головой. Ученый же, наслаждаясь ее вниманием, рассказывал, жестикулируя как дирижер. Иногда, как по волшебству, появлялись частицы, формулы, изображения космических объектов непосредственно в зоне его жестикуляции, прямо в воздухе перед ними. Это забавляло Амиту, а Пармена вводило в еще большее состояние научного азарта. Вы думаете, я в чем-то не прав? Вот смотрите, уже и без нашей секретности ученые понимают, в этом мире что-то не так. Физики обнаружили частицу, которая движется быстрее скорости света. Провели эксперимент, который поставил под сомнение теорию Эйнштейна и вместе с ней вообще пошатнул фундамент всей современной физики. Даже такой видный ум, как Нильс Бор, предположил, что закон сохранения энергии немного, мягко говоря, неверный. Вы вообще можете представить себе, чтобы такая светлая голова предположила такое? Ну и что? А то! Представьте, что энергия куда-то девается и пропадает. Это абсурд. Я бы сказал, этого представить себе не может даже ученик. Ну, скажем, грамотный ученик старших классов. А младшие поняли бы, что вещество, как ни прячь, все равно где-то есть. Так и энергия переходит из одного состояния в другое. Мы можем не видеть ее, она перешла в другой вид. Например, солнечная энергия, которая попадает на вас. «Вроде всего лишь тепло и светло, а на самом деле мы питаемся ею. Да и не только мы, все растения, животные, все-все. То есть солнце попадает на цветок, из него потом рождается плод, его ест корова, мы пьем молоко. Думаю, понятно. А по скорости света скажу тебе так». Тот факт, что в физике и астрономии возможны и действительно встречаются скорости, превосходящие скорость света в вакууме, давно и хорошо известен. Световое пятно, солнечный зайчик, или, например, точка пересечения лезвий гильотинных ножниц могут изменять положение со сверхсветовой скоростью. Если брать точку и момент пересечения, например, лезвий, то, уменьшив расстояние до молекулярного, можно получить пропорциональную скорость, способную быть равной бесконечности. А уменьшив до атомов... Ну, ты меня поняла. Амита, улыбаясь, кивнула и, оглядываясь, стала искать Рутру. Не найдя его, сквозь голограммы обитателей морей и океанов посмотрела уже без улыбки на Пармена. Тот поднял открытую ладонь вверх, немного взмахнул ею, и обстановка вокруг полностью изменилась. Теперь они были в космическом пространстве, среди звезд, планет, комет и других обитателей Вселенной. Это было удивительно и весело, а Мите явно этот пейзаж понравился, тем более он не так сильно заполнял комнату. Рутру она смогла разглядеть быстро. Пармен, увидев, что Амита отвлеклась, хлопнул в ладоши. Амита поняла, что необходимо послушать его рассказ, не полностью осознавая, к чему это ей. Пармен продолжил. «Умные люди, такие как я, давно понимали, что должна существовать новая частица с массой электрона и электрическим зарядом противоположного знака. Такая частица была действительно открыта в 1932 году Андерсоном и названа позитроном. Позитрон – античастица электрона, относится к антивеществу. Вот и клетка захлопнулась. А сказать-то нечего им». «Кому?» – спросила Амита. «Неверующему Фоме и его бригаде. Ха-ха-ха!» Хоть Пармен и не смеялся по-настоящему а просто сымитировал смех словами, это заразило Амиту, и она прыснула от души. «Позитрон оказался первой открытой античастицей. Но суть-то в том, что это доказывает наличие противоположного, и тут момент истины, параллельного мира. Да-да, это для тебя пока еще шок, потому что ты там не была». Вот люди когда-то узнали, что Земля круглая, на Солнце есть пятна, существуют молекулы и атомы. Эти атомы не являются твердым фундаментом нашего мира. Они, оказывается, тоже делятся. А Вселенная не заканчивается на нашем Солнце, даже в нашей галактике. Теперь, если я заявлю, что она не заканчивается и в нашей обозримой Вселенной, меня упрекнут в бреде. А я скажу, что и мир наш не один На нем все не заканчивается Наоборот, возможно, начинается Мы живем в кольце миров И на какой-то стадии наш мир первый С которого все копии идут И то, что я сейчас рассказываю Рассказывает точно такой же ученый То есть ваша копия где-то Почти смеясь, перебив, продолжила Амита Я очень рад, что вы меня перебили. Я тоже буду очень рада, если пойму самое сложное. Как могут отражаться одни миры в других? Нет. А что, милочка? Милочка хочет понять, почему светило науки то на ты к ней, то на вы. Она немного освоилась и осмелела, продолжала улыбаться. И это сгладило неловкость момента. Светило науки считает, что это бесполезное явление в человеческом лексиконе. Обращаться на «вы» или «ты» только для обозначения «свой», «чужой», «далекий», «близкий», «важный», «простой» и подобное. И все же. И все же, все же. Я так даю сигнал, когда надо понимать меня как бы научно, а когда – просто на бытовом уровне. Хотя сам путаюсь, не обращайте особо внимания. «Ну вот опять!» «Значит, научно!» «Значит, ты очень хорошая девочка!» «Да, девочке 25 лет!» Амита опять широко улыбнулась и заразила своей улыбкой пармена. Рутро рядом следил за их диалогом, пытаясь вникнуть в него. «Что это у вас? Как мы понимаем тему?» Обратился он к ученому, интересуясь Амитой. «Отлично!» «Рассказываем один раз, потом ее в установку, зарядим инфой прямо в мозг и вперед, в путешествие!» «Меня спрашивать не надо, сразу говорю!» С усмешкой подметила Амита. Уже хорошо зная ее, Рутро понял, что это такое проявление обидчивости. «Все будет хорошо. Прослушай быстренько. Пойми, это надо. Нужно общее представление». «Я еще кое-что проверю. Кстати, я готовлю информацию для тебя. Послушай его, не спеши. Тем более он старается для тебя». Рутро с парменом улыбнулись, посмотрев друг на друга. Амита тоже улыбнулась им. Уселась в кресло поудобнее и, слегка склонив голову на бок, выражением лица сказала «Слушаю». «Так, что мы будем слушать дальше? А слушать мы будем следующее». «Электрон и позитрон обращаются вокруг их общего центра. Потом они дерутся и превращаются, эти частицы и античастицы, в какие-то иные частицы, отличные от них. Прямо как детей рожают, похожих на соседа». Ученый слегка рассмеялся. Амита же не приняла шутку, хотя улыбку продемонстрировала. Поняв, что он хочет узнать о ее осведомленности насчет аннигиляции, ответила «Отлично. Так вот, оставшиеся от этой частицы, а именно от позитрона, два гамма-кванта разлетаются в строго противоположных направлениях». Ученый явно был удивлен такому повороту. Он стал говорить медленно. «Ну, это сложная вещь, но суть не в ней, а в том, что...» «В чем?» Амита на этот раз пожала плечами. «В том...» что, применяя ту же схему, имея достаточно данных о начале процесса, можно с точностью установить координаты двойника. А если мыслить шире, то значит и всех частиц, которые образовали планеты, то есть двойника нашей планеты, а уже потом, применяя формулу временного сдвига, все ее копии, сдвинутые в пространстве и времени. Вот тяна, как просто оказывается. «Не спеши, не спеши! Будешь там, потом расскажешь!» «Чем больше слушаю все это, тем больше распирает вопрос. Почему я?» «Только не задавай этот вопрос своему сенсею!» Сказал ученый и показал Нарутру, который уже перед другой установкой, сидя в шлеме, проводил манипуляции. «Я знаю, он не любит, когда дамы ему задают этот вопрос». Я же не в том смысле интересуюсь. А это для него почти одно и то же. У него очень часто запутанные рабочие и личные отношения. Бытие определяет сознание. Понимаете ключевое слово? Запутанные. Опять научно. Запутанные. Все у вас тут запутано. И электрон, и позитроны, и квантовая запутанность. И в мозгах все запутано. «Ой-ой, радиация, радиация, спасите!» Как молитву запел Пармен, махнул рукой и продолжил. Антивещество – вещество, состоящее из античастиц, реально стабильно не образующиеся в природе в привычном человеческом понимании этого слова. Наблюдаемая часть Вселенной состоит почти исключительно из вещества – И по логике должны существовать другие места, заполненные наоборот, практически полностью антивеществом. Первым объектом, целиком составленным из античастиц, был синтезированный в 1965 году антидейтрон. Антивещество известно как самая дорогая субстанция на Земле. По оценке независимых ученых 1 грамм антиводорода Стоил бы 62,5 триллиона долларов Свойства антивещества Полностью совпадают со свойствами Обычного вещества Рассматриваемого через зеркало Так и те миры Сейчас попробую объяснить Так как мы видим, когда есть свет Но ты меня поняла, о чем я Получается, чтобы что-то увидеть Сперва до нас должен дойти свет Представь, ты в космосе, в таком месте, куда свет еще не дошел, к тебе одновременно идет свет и что-то быстрее него. Например, есть такие вымышленные частицы – тахионы, которые по задумке движутся быстрее света. Так вот, считается, если тахион движется быстрее света, увидеть его приближение невозможно. Из этого следует, что вполне реально существование множества таких частиц, которые и образуют так называемый потусторонний мир, то есть параллельную Вселенную. Потому как они могут образовывать свой мир, который мы попросту не видим. А если и видим, то в прошедшем времени. Скажем так, мы ведь не удивляемся, когда самолеты, летящий со сверхзвуковой скоростью, мы сначала видим, а уже потом слышим. Или, например, молния. Сперва мы видим ее, а потом слышим гром. То есть то, что породило это самая молния. И в то же время, что породило эту молнию? Классно я объясняю. Она, улыбаясь и кивая головой, ответила. Можно я это назову зашибись? Они опять улыбнулись. Так вот, Ведь сама природа дала человеку пищу для размышления, как бы подсказку, в каком направлении думать. Кстати, о том, что Земля круглая, скорее всего, человек стал задумываться, когда смотрел на Луну или закат Солнца, а не только на затмение. Но об этом потом. А сейчас скажу так. Мы ведь ищем хоть какое-то нарушение правила, а именно правила невозможности превысить скорость света. Однако, никто не предполагает, что скорости могут существовать гораздо более высокие. Может быть, нам нужно совместить время и расстояние. Например, тот же самый самолет мы можем увидеть на очень больших расстояниях, а звук может и не дойти до нас. Причем он может и не образоваться для нас. Как? А вот так. Почему многие ученые, которые раньше Эйнштейна осмыслили известную формулу и теорию, не отстаивали ее как законченную? Потому как что-то не сходилось. Звуку нужна среда, чтобы он распространялся, то есть молекулы, через которые он доходит до нашего уха. А в вакууме их нет, поэтому звук от спутника мы не услышим. Но не потому, что он далеко также думали со светом. Считали, космос наполнен некой субстанцией, предположительно эфиром, и через него распространяется свет. Эйнштейн, будучи хорошим фантазером, предположил, если что-то не сходится, то нужно подогнать факты, а лишнее убрать. Ведь проверить тогда мало кто мог, вернее, не мог вовсе, если дело касалось космоса. И оказался прав. Правда, не совсем. Все знают, что там много противоречий, но... Но их можно не брать в расчет. Скажу только то, что очевидно. Например, если черные дыры затягивают даже свет, хотелось бы знать, что это за сила такая, которая преодолела скорость света, потому как даже свет ее не может преодолеть. Вот такое единство и противоположность в физике. И, скажу я вам, это не единственное противоречие. Поэтому, уж простите, не могу считать Эйнштейна, во-первых, единственным автором его теорий, во-вторых, допускаю ее частичную ошибочность. Из этого я предположил, скорость света можно преодолеть, причем в несколько раз. Это вроде бы невероятно, но невероятно потому, что у нас сложилось такое мировоззрение и логика, Мы большую часть информации получаем с помощью органов зрения, поэтому нам трудно предположить существование нечто такого, чего мы не видим. Ведь предположение существовании микробов, молекул и подобного было революционным переворотом. Конечно же, все хотят спросить меня, как? Где факты, опыт, доказательства? Я вам расскажу об этом в следующий раз. Пока я должен подготовить ваше воображение, чтобы вы поняли это. Вы уже его подготовили. А еще скажу, что не ожидала встретить тут такого актера, как вы. В хорошем смысле. Я вам верю. Расскажи мне подобное на лекции в институте, да хоть где. Точно бы не слушала. А у вас так все интересно получается. Премного благодарен, сударыня. «Поэтому, позвольте, мы улетим дальше». Говоря, он сделал оборот вокруг себя и, как режиссер, вытянув руки вперед с выставленными указательными пальцами, застыл, как бы знаменуя начало и привлекая внимание. «Вообще, мы не особо наблюдаем и чувствуем тонкий мир. Вот если жесткая радиация, тогда да, хочешь не хочешь, а чувствуем. Да и то, чаще всего только последствия». А вот какая война идет там и что частицы творят в космосе, знать-то особо не знаем. На самом деле они и есть властители Вселенной. Вот, например, люди воюют, и те, кто не хочет жить в зоне боевых действий, уходят. То есть такая война порождает беженцев. А война между частицами порождает, например, антинейтринное излучение – которая покидает Землю и уносится в космическое пространство. Один квадратный сантиметр земной поверхности ежесекундно выбрасывает в космос 6 миллионов электронных антинейтрино. В этом смысле нашу планету вполне можно назвать антинейтринной звездой. «Скажите, а вы о чем мечтаете?» Задала вопрос Амита, который был не в тему, но говорил о ее размышлениях. «Ха!» Это то, что больше всего тебя заинтересовало? Нет, мне все интересно. Согласитесь, у человека столь увлеченного, который столь красиво и увлекательно может рассказывать о сухих научных догмах, есть внутренний стимул, который дает именно эту романтику. Я теперь точно понял, почему тебя выбрали. Да, ты права. Я мечтаю о Нобелевской премии. Правда, не скажу, что только о ней. Ты пойми... Тут ты можешь быть научным светилом, умереть, а потом о тебе никто и не узнает еще пару десятков лет. Вот такие дела. Поэтому я хочу нечто такое придумать, чтобы было круче, чем Нобелевка. Например, Международный союз теоретической и прикладной химии утвердил название четырех новых элементов таблицы Менделеева 113, 115, 117 и 118. Последний назван в честь российского физика, академика Юрия Аганесяна. Понимаешь, как это звучит? Призеров Нобелевки и не знают, а это на века, на вечно. Это круче, чем Нобелевская премия. Впервые за 200 лет химический элемент назван в честь современного российского ученого. То есть это еще и патриотическая слава. Теперь понятно, Я вполне вас одобряю. Как и всем, возможно, мне тоже хочется быть звездой. Я думаю, для вас не будет загадкой мотивация кандидата на ту роль, что меня пригласили. Ведь не секрет для вас, раз мне прямо сказали, есть риск для жизни. Согласитесь, не каждая свободная, умная, красивая девушка пойдет на это, когда у нее перспектив масса. Я не хвалю сейчас себя. «Милочка, я это как никто понимаю». «Поэтому будем помогать друг другу!» «Я-то чем вам могу помочь?» «О, деточка, еще как можешь! Ты не понимаешь, значит, пока!» «Поняла только что! То есть в этом проекте вы ведете научную часть, проводите эксперименты!» «Сам проект – эксперимент!» «Я веду его с ответственностью за свои научные гипотезы, теории, доказательства. Не буду скрывать, ты же понимаешь, если все получится, на какой высоте мы будем? Это круче, чем полет в космос». «О да!» «Поэтому не будем терять времени. Просмотрим еще инфу и в полет». «В полет!» Он протянул открытую ладонь. «Она тоже». Хлопнув по рукам, они как бы заключили некий союз и договор «Слушай и запоминай, потом не говори, что не рассказывали», — улыбнулся ученый «Экзотическая материя — это такая штука, которой на самом деле нет, но она есть в понимании, как, например, нет молока в молоке», — он подмигнул Амите Экзотическая материя используется в некоторых теориях Например, в теории о строении космических кротовых нор Так называют в фантастике туннели, по которым якобы можно быстро перемещаться в космосе Из одного края Вселенной в другой Или из одного мира в другой В принципе, мы тем и занимаемся Только без экзотической материи Хотя с помощью экзотической технологии «Скажи, ведь даже ты еще в это не веришь!» «Скажу, что даже вы в это пока не верите!» Они, понимающе рассмеялись. Есть еще такая волшебная штучка. Называется пузырь алькубьерре. Аль-Кубьерри». Теоретически, внутри этой штуковины космический аппарат может, вместо перемещения выше скорости света, двигаться, сжимая пространство перед собой и расширяя его позади что позволяет фактически перемещаться с любой скоростью, в том числе быстрее света. Это чисто гипотетически». «Да уж, интересно. Только понять бы, к чему вы меня готовите. Понять бы, зачем это мне». Пармен посмотрел на Рутру, который колдовал с голографическими фигурами. Потом, сузив глаза, перевел взгляд на Амиту. «Да уж». «К чему-то он вас готовит точно!» Как-то загадочно сказала светила науки с подозрительной улыбкой. Амита же, искосо изумленным взглядом посмотрела сперва на ученого, потом на рутру, спросила. «Это точно не опасно?» «Упаси вас, Господь! Когда это полеты в дальние миры были опасны? Сплошное наслаждение, море, пляж, коктейли...» Теперь они улыбнулись шутке вместе. А после Парман продолжил, как будто специально, тему, от которой стало совсем не смешно о Мите. Вот мы пытаемся использовать в своей программе эффект квантовой телепортации, в которой взаимодействие распространяется быстрее скорости света. Кроме того, используем так называемый парадокс Хартмана – «сверхсветовая скорость при туннельном эффекте». Вот это как раз про прокротовые норы. Смотрите. В религии есть разнообразные интерпретации Бога и человека. Иисус Богом родился и Богом умер, родился человеком, а умер Богом. Точно так же и в науке существуют разные предположения. Если что-то подтверждается на практике, то весь процесс, начиная с гипотезы, предположения, хоть это и будет казаться парадоксом, верный. А если нет... То, как говорит умнейший из умнейших, эта песенка будет вечной, если я заменю батарейки. Когда-то копирование файла считалось фантастикой. Можно создать сразу, совершенно ничего не делая, точную копию. Это было невероятно. А теперь это обычное явление, которое никто не воспринимает как чудо, не обращает внимания. Точно так же можно создавать любые копии предметов и даже живых существ. «Людей!» Рутро уже подошел и слушал, не желая прерывать лекцию. Как только ученые с Амитой посмотрели на него, поняв его ожидания, он сказал, «Думаю, она загружена полностью. Осталось теперь вживить чип и заполнить его информацией». Амита немного испуганно посмотрела на Рутро, расширив глаза, хотя он не сказал новость для неё. Он давно посвятил в эту тему. И морально Амита была готова. «Да-да, милочка. Переходим к практике. А здесь уже все. Пошли!» Сказал Рутро, аккуратно взяв ее за руку. Второй шутливо помахал коллеге. «Мы полетели. Жди нас через миллиард лет после конца света!» Сказал Рутро, улыбаясь Пармену. Тот, улыбаясь в ответ, ответил... «Надеюсь, вы учтете погрешность атомных часов?» На это даже Амита улыбнулась. Они попрощались и вышли. «А почему все-таки я?» Все же, поддавшись соблазну любопытства, задала аналогичный вопрос. Рутро не стал мудрить и ответил прямо. Хотя это было для нее мудрствованием, но для него полной правдой. «Пока тебе сложно это полностью понять». Поэтому для тебя будет очень познавательно и любопытно пройти эту школу. А уже после, изучив тайный язык, ты узнаешь, что выражение «учитель появляется тогда, когда готов ученик» носит мистический смысл бытия человеческого. Наши внутренние «я», так сказать, то, что есть наша личность даже без тела, общаются между собой, помимо наших сознательных контактов. А вот как и зачем – Узнаешь потом Считай, что я – личность с особыми качествами Исследователь, ищущий некую истину с помощью неведомых людям методов Скажу тебе прямо Хоть сейчас для тебя это будет смешно и невероятно Но все же это так Ты, пройдя нелегкую школу Будешь рада выпавшим сложностям Потому как поймешь, что это истинная правда Я могу проникнуть через твои зрачки тебе в мозг А оттуда и в душу Узнать о тебе то, что ты сама о себе не знаешь Рутро говорил спокойно и совершенно серьезно А Мита же, раскрыв до невозможности глаза и приоткрыв рот При этом закрыв его ладонью Выражала искреннее удивление Но она часто слышала подобное здесь Я просканировал твою личность Нисколько не смутившись от ее реакции Сказал Рутро вдобавок ко всему Пошли, я тебе покажу такое, от чего тебе все эти, как тебе кажется сказки, станут более привычными. Это что-то более удивительное, интуиция меня не подводит. Даже не столько интуиция, сколько память, может даже генетическая или подсознательная. Уже горю желанием узнать. Это наш тайный мир, тайных личностей скрыт даже от тех, кто на этом уровне, в прямом и переносном смысле. Надеюсь, тебе не будет страшно. С вами мне ничего уже не страшно, хоть в параллельных мирах. Она уже готова. Подумал про себя Рутро, взял ее за нежную ладонь и повел за собой. Они прошли к лифту, спустились в глубины подземного царства загадок прошли в сверхсекретный блок хранения клонированных тел. Амита пыталась скрыть свой легкий страх. Рефлекторно, а может и нет, прижалась к Рутре. Рутра, держа ее за руку, подвел к одной из установок. Мысленно дал команду, после чего она выехала из стены. «Ложись!» Мило предложил он ей. «Ложиться? Зачем?» «Ты не помнишь это место?» Она с настороженностью, резко, видимо, вспомнив о сказанном, посмотрела на Рутру. «Да, мне снилось это место!» «Ложись, не бойся! Ты вспомнишь свои ощущения! Я тебе кое-что расскажу!» Он помог ей лечь, подтянул к ее глазам оптический модуль и затем прильнул к ее уху. «Ты никогда не спала!» Сказал он ей шепотом «В этом мире?» Амита не совсем поняла, о чем он Хотела повернуть голову, посмотреть на него Рутро уже встал Держал палец на кнопке «Активация» «Встретимся в параллельных мирах» Сказал он перед нажатием настолько громко Насколько нужно было для внятного входа звуковых волн в ее мозг Мелькнул луч лазера. Амита перешла в привычную для себя форму жизни. Форму жизни клонов. Рутра дал мысленную команду, и ее так называемая ячейка заехала в соты. Тело осталось под присмотром роботизированной системы. Сознание же улетело в неизвестную даль. Рутра не знал, куда именно. Как и Амита. А весь остальной мир — Не знал об этом событии вообще. Потом по его команде выехали еще две установки. Рутро посмотрел на них. Они были прекрасны. Затем всунул ячейки вручную в соты. Сперва Иулию, потом Ятсан. Глава четырнадцатая. Ятсан. Законы физики неизменны и постоянны во всей Вселенной и в любом времени. Вы решили подвергнуть это сомнению? Могут ли законы физики измениться? О да, для этого надо быть готовым смотреть на часы хотя бы в течение 14 лет. Зачем это еще? Был такой эксперимент. «Сгораю от любопытства». «А еще можно бы чашечку кофе», — сказала она, игриво улыбаясь. Потом более кокетливо добавила. «А если еще и с чем-нибудь вкусным?» «Все будет. Сейчас я тебя познакомлю с человеком, который проведет для тебя курс лекций, чтобы ты знала тему, в которой участвуешь. Тебе нужно многое знать из того, чего, как ты думаешь, тебе знать не надо». «Уже запутал!» А такого будет много От микромира до бескрайних просторов Вселенной Причем не только этой Рутро улыбнулся Она тоже, хотя не понимала, что тот говорит полную правду Только отнесись к этому серьезно Времени мало И кто же этот человек? И почему не ты? Я буду вести проект, в котором ты одно из главных звеньев «А почему не самое главное?» Хитро спросила она. «Будешь главное. Только сначала надо приползти к стартовой площадке, а потом уже взлететь». Так же хитро улыбаясь, загадочно ответил Рутро. «О, это уже становится интересно. А я думала, ты повезешь меня туда на шикарном лимузине». «Извини, подруга, это именно тот случай, когда нужно почувствовать степень удовольствия от заслуженности успеха. Это должно влиться в тебя». В комнату вошел мужчина средних лет европейской внешности. Поздоровался. Они поприветствовали его в ответ. «Знать имена тут не обязательно. Я уже это говорил тебе. Его можешь звать мастер или, например, гуру». «Признаюсь честно, меня очень заинтересовал этот проект, но все же гложет сомнение. Почему именно мне такая честь?» Рутро улыбнулся, отпрянул немного и как бы со стороны посмотрел на Ятсан. Потом, слегка наклонив голову вбок и показывая на ее лицо указательным пальцем, под углом снизу вверх, с легкой улыбкой, но уверенно сказал «Ты, признаюсь, «Пока еще не основной экипаж». «Обана! Вот это откровение! Заманить меня сюда? И так?» «Мадам, успокойтесь. Вы не в гости ко мне пришли. Вы подписали контракт». «Я ничего не подписывала». «Это вы так думаете? Тот, кто сюда допущен, уже подписал контракт, который оканчивается только в связи со смертью». «И скажу вам больше. Даже тогда он действует». «В смысле? Я сейчас встану и уйду!» «Никуда ты не уйдешь. Отсюда только один выход. Как мне это сразу пояснили. Теперь по наследству передам тебе. Только через трубу». «Чего?» «Прошу, будь благоразумна и выучи все. Не бунтуй и не обижайся. Многие мечтали бы оказаться на твоем месте. Ты-то еще не знаешь, какая жизнь тебя ждет. Вечная жизнь!» «Ой, да ладно!» Так, еще раз повторяю. «Да или нет?» Потому ты и дублирующий состав. Очень часто мы в жизни хотим многого, думаем об этом, мечтаем, однако не можем предложить ничего взамен. Почему-то мы уверены, что эфир базы желаний и счастья бесплатен. Но тот, кто желает получить, должен что-то положить туда. Так что подумай хорошенько и ответь «да или нет?» «Пока еще тебя можно заменить. Сотрем память и все. А дальше будет все четко и строго. Думай!» «Ладно, пусть рассказывает. Попробую понять и переварить!» Рутро потер себе подбородок, встал. Кивком дал знак «Гуру», чтобы тот последовал за ним. Они отошли немного, Рутро развернулся и показал знак «Окей», «Ятсан». На ее лице читалось волнение – «Граничащее с возмущением». Рутро обратился к мастеру. «А почему ей нельзя было сразу загрузить эту информацию?» «Если использовать этот метод на неподготовленных, то это все информацией и останется, а нам нужно, чтобы это были знания. Полностью они не запомнятся, но дадут общее представление темы, а уже после, в процессе обучения, Ятсан сможет обратиться в свою информационную базу. «Ясно. Начинаем?» «Да. У меня все готово». Они направились в исходную точку, сели в кресло. Ятсан кивнула головой снизу вверх, смотря на рутру, как бы спрашивая о теме его секретного диалога с гуру. «Рассуждали, как дать информацию тебе, коротко или углубленно?» «Ну уж точно коротко!» – ответила она, не убирая свою фирменную улыбку с лица. «Вы готовы?» – загадочно спросил гуру. «Придется какое-то время сидеть молча и без движения, еще и с маской на лице», – сказал Рутро, улыбаясь и разводя полусогнутые руки в стороны, с раскрытыми ладонями вверх. Яцан подняла брови, выражая некоторую озабоченность. Рутро быстро предложил. «Кофе-мофе и вкусности будут обеспечены», — сказал он, показывая знак «Ок» с улыбкой, которой он сопровождал все свои настойчивые предложения. Она, поняв, что нужно обязательно как-то пройти этот этап, добавила «И фруктов. Без проблем», ответил Рутро и жестом показал гуру, чтобы тот начинал. Мы тут о терпении и о том, зачем смотреть на часы в течение целых 14 лет. Вот так долго ученые смотрели на атомные часы, самые точные измерительные приборы. Они отсчитывают время, основываясь на колебаниях отдельных атомов. Если бы атомные часы шли непрерывно миллионы лет, то к концу этого срока отстали бы максимум на десятую долю секунды. Яцан неожиданно широко улыбнулась, откинулась в кресле и выдала такое, смысл которого даже Рутра, который ее уже хорошо изучил, не смог расшифровать сразу. «Говорите о точных науках, а пропагандируете религию. Вы верили в Бога и теперь его нашли? Бога науки, точности, законов физики?» Рутра с гуру переглянулись. «Яцан, ты о чем?» Спросил Рутер максимально спокойно, не показывая волнения перед экспериментом, который еще не успел начаться. «Ты говорил мне, я должна быть той, на кого ты возложил надежды, той, которая якобы имеет в себе нечто особенное, что ты открыл или нашел. Я должна быть в тандеме с тобой, с твоими мыслями, логикой, духом, моралью, да всем. Ты меня так убедил, так это внушил, я искренне поверила в это». «Свою миссию!» «И что?» Рутру накрыла волна растерянности. «Ты считаешь, я тебя обманываю? В чем дело, я сам?» «Мне всю жизнь пропагандировали, понимаете, как хотите, религиозность, как это у нас часто делается. А я уродилась с эмпирическим мировоззрением. Есть сотни религий, и мне они не по нраву. Я верю в то, что мне дает наслаждение души». «Я синтезирую из всего то, что мне дает энергию. А ты хочешь, чтобы я поверила в так называемую религию науки?» «Да-да. А то ты не знаешь, что наука на своих дальних рубежах основана всего лишь на вере. Одна эта теория многомирия чего стоит?» «Ятсан, успокойся. Это нужно для знания, а не гадания. Мало ли что мне пропагандировали. Я все равно атеист, мне пофиг. Я верю в науку, да». Наука для всех одинаковая, а религии противоречат друг другу. Миллионы лет эволюции сделали тех, кто выжил в этой среде на Земле. Многие виды погибли, и, возможно, среди них были такие, у кого пресные слезы и многое другое. Ты же знаешь о свойстве воды, крови и других важных для жизни компонентах. Даже расстояние от Солнца до Земли, если было бы чуть другое, мы бы не жили на планете». И даже то положение, где наше Солнце находится относительно центра галактики, позволяет развиться жизни. Иначе ничего бы не было. И виртуальной информационной сети, и тех, кто ее создал. В каждой случайности есть доля неизбежности. Давай договоримся так. Ты прослушаешь курс лекций. В тебя методом нейролингвистического программирования внесут эту информацию с дополнениями. Поучаствуешь в паре экспериментов. Рутро не смог договорить. Она выпрямилась и издала возглас, на что он сказал. «Спокойно. Тебе понравится. Ты летать любишь?» «И?» «Хочешь покататься на вертолете над океаном и экзотическими островами?» «Ну, допустим. Ты организуешь такое для меня?» «Для тебя и звезду с неба!» «Давайте пока не будем, Рутро Тигрович!» «Тогда начинаем!» Он взял у гуру специальные очки-маску, показал их Ятсан со всех сторон. «Все без подвоха. Надо надеть и минут 30 смотреть калейдоскоп. Информация загрузится в мозг сама». А откуда мне знать, нет ли там 25-го кадра?» «Мать честная, да ты и без нас все знаешь. Надевай!» Рутро помог ей надеть очки. Гуру легким движением провел ладонью над столом, что был перед ними После чего появилось объемное четырехмерное изображение Это была визуализация темы, которая должна была загружаться А затем помочь даме выполнить возложенную миссию Гуру, указывая на появляющиеся объекты, начал перебирать их «Нет, нет!» — сказал Рутро «У нас немного поменялась тема Не надо ей слишком заумное. Вы можете сами перебирать, что считаете нужным. Основное пусть пойдет, оно ей не помешает. А вот то, что вы будете отмечать, она запомнит наизусть. А если вы добавите свои комментарии, тогда и вовсе все будет как практические знания. То есть без программы самому выбирать? Да, «Вы же не по программе хотите, насколько я понял?» «Хорошо, тогда я сам. Спасибо». «Я могу идти?» «Да, если что, я через Ирен свяжусь». Рутра признавайся, что ты там задумал? Что ты в меня хочешь загрузить?» Голос Яцан был абсолютно невстревоженным. Рутро ответил шутливо. «Хочу, чтобы у тебя ум за разум зашел». «Ах так? А я тебе поверила. Вот ты какой!» «Все норм. Слушай, много грузить не буду. Главное, чтобы знала, как из параллельных миров выбраться». «Господи, как я могла довериться незнакомому человеку?» «Ну, извини, уже поздно». Он хихикнул. «Смейся, смейся. Еще не знаешь, с кем связался». «Поехали». Он включил аппарат и стал комментировать. «Мы хотим, чтобы было чудо или некая неизвестность, которую мы бы разгадывали. В этом и есть причина прогресса человечества. Всякое удовольствие удовлетворяет какую-то потребность, убирает какое-то недовольство и раздраженность, причем физическую, то есть полностью нами ощущаемую. Из этого следует, что в организме она появилась как бы не случайно». Даже секс и алкоголь нам нужны, чтобы снять напряжение. И постоянный поиск нам нужен, чтобы получить наслаждение от находки, решения проблемы. Но чудо нужно и на первичном этапе поиска, чтобы не чувствовать себя ущербным, слабым, незнающим. В то же время быть приобщенным к чему-то великому, сокровенной тайне, которой владеет нечто сверхвеликое, то есть Бог. Поэтому часто, очень часто, мы не хотим понимать происходящее как законный процесс. Это же надо думать, изучать. А так, сказал чудо, фея, леший, от бога или нечистая сила. Да что угодно такого плана. И все, вопрос остался, а на душе спокойно. Рутро остановил рассказ, изучал реакцию Яцан. Она же, смотря на него абсолютно безмятежно, сказала... «И что такого сокровенного я вдруг узнала?» Он улыбнулся и продолжил. «Все отлично, идем дальше. Запоминай, а потом из информационных пазлов сама сложишь картину миссии. Тихоходки, микроскопические беспозвоночные, которым не страшны ни радиация, ни открытый космос, ни экстремальные температуры, в состоянии анабиоза...» тихоходки могут пережить от минус 193 градусов Цельсия до 100 градусов Цельсия. Ныне науке известно, что тихоходки не дохнут даже в жидком гелии, переносят дозу облучения в 570 тысяч рентген. Для человека же смертельны 500 рентген. В 2007 году шведские ученые отправили тихоходок на орбиту в рамках миссии фотон m М3» Европейского космического агентства. Выставили их в открытый космос. Через 10 дней вернули на Землю. Выжили почти все. Еще одно по-настоящему бессмертное существо – голый землекоп. Геронтологи всего мира верят, что именно этот удивительный зверек поможет человечеству избавиться от старости. Однако среди бессмертных есть особо уникальное существо – Туритопсис нутрикула. Эта медуза способна инициировать процесс, который омолаживает ее бесконечное количество раз. «И чьим же учителем мне светит стать?» – неожиданно спросила Яцан. «Такими скачками не хотел идти. Ну, раз так, говорю прямо. Жителей других миров». Яцан еле сдержала смех. Хмыкнула. «Я тебе об этом говорил». «Да ладно». «Это не шутка? А мне казалось, это серьезная организация!» Сязвила она. Рутро повернулся к Ятсан, пристально посмотрел в глаза и завораживающе произнес. «Это сущая правда. Придется поверить. Твоя задача на данном этапе – впитать инфу, понять общую суть и следовать моим рекомендациям. По крайней мере, в космос полететь ты мечтала». «Гарантирую, при твоем адекватном поведении полетишь». У Яцан посветлело лицо, щечки зарумянились. Она сияла, словно ребенок, от счастья. Рутро добавил. «Гарантирую, только прослушай все. Это еще нулевой уровень. Тебе столько предстоит, а ты уже на взводе. Спокойнее, слушай». «Я ошарашена, конечно, и если в это надо просто поверить...» Сказав это, она развернула ладони вверх, чуть приподняв сомкнутые руки, выражая изумление, повторила жест Рутры. Я же вроде говорила о вере и о том, что не хотела бы слепого навязывания, а теперь это и получается. Я помолчу, хотя и не верю в это, но раз от меня требуется кивать головой до поры до времени, потерплю так и быть ради такого приза. Молчи, сказал без эмоциональной подоплеки Рутра. «Поверь, это невероятно, но это так. Когда ты узнаешь всю правду, справиться с изумлением будет куда тяжелее. Поэтому прими пока все на веру. Давай сделаем так. Пока молчим. Пусть пройдет информация в мозг. А потом уже будем смотреть и обсуждать. Думаю, так тебе поинтереснее будет». «И я так думаю», – отозвалась Ятсан. «Тогда молчим». Время прошло быстро. «И чему она была очень рада. Рутра снял с нее маску. Ятсан улыбалась, слушая Рутру, который менял изображение на квадровизоре. Она сказала. Один вопрос. Вот непосредственно это зачем нужно? Ты не стал меня обучать обращаться со скафандром, сложной космической техникой, ну и все в таком роде. Согласись, мой вопрос логичен. В этом и заключается вера. «Ответил Рутро примирительно. «Слушай, все будет. Техника еще какая у тебя впереди. А вот это непосредственно нужно, чтобы понять, как, не транспортируя тело, перенести интеллект, мысль на расстояние. А уже там, с ее помощью, используя тело, тамошнее тело, создать то, что нужно». «Все, финиш. Я вообще молчу. Говори, буду слушать. И если все это натурально, то тем более у меня нет слов». Выпалила она. «Слушай», — сказал глава проекта. Рутро продолжил в более дружеской манере, как бы объясняя не научно, а бытовым языком. «Понимаешь, Яцан, есть технологии, которые для существующего уровня мировоззрения человечества невероятны, но ты же знаешь, что на жидкости можно влиять волнами, в том числе невидимыми и неслышимыми, так ведь?» «Знаю». Без эмоций ответила она. «Есть же волны, влияющие на кровь и на все органы?» «Есть!» «Так вот, есть такая технология, которая может влиять на мозговую ткань, то есть непосредственно на то, для чего служит эта масса, образующая мысль. И скажу тебе откровенно, существует вполне сформировавшаяся версия», которая нуждается в практическом подтверждении, для чего, кстати, все это и задумано, того, что мозг не рождает мысль, а всего лишь трансформирует, расшифровывает, конвертирует в то состояние, которое необходимо для жизни на Земле. «И где же источник?» – спросила дама серьезно, хотя было понятно, что она просто не хотела показывать свое неверие. «Мы вполне научно предполагаем, что, возможно, для нас это вся наша галактика, а, возможно, и больше!» Яцан подняла брови, немного смущенно ухмыльнулась, пожала плечами и с удивлением посмотрела на Рутру. Он просто кивнул несколько раз ей. Она опять сделала свой классический жест с повернутыми вверх ладонями и откинулась в кресле давая знак, что готова слушать уже что-то и более невероятное. «Так вот», — продолжил он. «Как это делается? Используется технология воздействия света и радиоволн на молекулы. Так можно и на неживую материю воздействовать. Чтобы с помощью этого создавать элементарные вещества, а после и живые организмы. Нечто такое, что сможет принять перенесенное с помощью лучей человеческое сознание». Ятсан было видно, что она в изумленном состоянии. Ее можно было понять. Уровень проверки, которой она подвергалась, грандиозный. Уровень секретности и важности места, куда ее пригласили, еще более невероятный. Статус человека, который ее привел, и степень доверия к нему были непоколебимыми. Приходилось верить во все это. Но на лице ее четко читался вопрос – «Как?» Тем временем Рутро, заметив ее эмоции, продолжал. «Чтобы тебя не так сильно шокировать, немного разбавлю все это. Зададим себе вопрос, где интеллектуальная инопланетная жизнь? Вселенная насчитывает миллиарды лет. Учитывая возраст и простоту нашего космоса, трудно понять, почему мы еще не нашли других признаков разумной жизни». Мы должны были найти инопланетян к настоящему времени, так где же они? Астрономы и физики выдвинули множество гипотез, чтобы это объяснить. Одна из них предполагает, что существует великое катастрофическое событие, которое останавливает любую цивилизацию от контакта. Как бы все цивилизации проходят один и тот же этап развития и сталкиваются с одним общим событием. Предположительно, это мы сами своим умом делаем. «Эту катастрофу!» Яцан сделала удивленное выражение. «Да-да, но ну не летит же на всех астероид! В любом случае, поиск еще далек от завершения. Фактически, во многих отношениях поиск только начинается!» Загорелась лампа над дверью. Ниже высветилось такое же, как на столе, четырехмерное изображение человека. «Это была официантка!» «Вот и твои вкусности!» — сказал Рутро, чем очень обрадовал Ятсан. «Можешь чуток отдохнуть, переварить это!» Официантка поставила на стол два кофе, пирожные и столовые приборы. «Когда я смогу оказаться в компании своих друзей?» «Они скоро будут. Обучение будет продолжено. Общий фон, скажем так, все должны знать». Затем пододвинулся поближе, почти вплотную. И по-дружески сказал Я понимаю, сначала всегда тяжело и непривычно Только подумай, если эта тема раскрутится Будешь потом беседовать с кем-то Как ты будешь выглядеть без общих знаний по этой теме? Яцан остановила взгляд в одной точке Потом изучающе посмотрела на Рутру Это история с продолжением? Все очень серьезно «Я кое о чем постоянно думаю, и мне снятся какие-то улицы и заводы, еще какое-то странное помещение». Потом, чуть прижавшись к Рутре, более доверительно, шепотом сказала. «Я могу задать вопрос, который будем знать только мы вдвоем». Он посмотрел на нее дружески, желая расположить к себе. «Ты можешь задавать мне любые вопросы», — сказал Рутра. Она серьезным лицом спросила «А ты не знаешь, как я сюда попала? Как я здесь оказалась вообще?» Глава пятнадцатая. супер управления людьми. Перерыв закончился, который Рутро был бы рад вообще не устраивать. Он горел желанием быстрее запустить систему. Астронавты же, наоборот, постоянно требовали отдыха, комфортных условий и чего-нибудь этакого, как они двусмысленно выражались. А поскольку для миссии он выбрал ДАМ, ситуация накалялась в геометрической прогрессии. Программа предполагала, даже при всех благоприятных условиях, минимум трехмесячное обучение, Переносить куда-либо центр подготовки, даже в хорошо охраняемое место, было трудно. Попросту таких мест не существовало. А если и было нечто подходящее, то требовалось бы оградить километры территории. Это вызвало бы еще больше подозрений, не считая того, что туда следовало бы перемещать людей, которых официально, даже для ведущих мировых разведслужб, не существовало. В то же время что-то нужно было придумать для комфорта команды, и Рутро нашел крайне оригинальное решение. В Индийском океане есть остров, который вы никогда не сможете посетить. Он окружен полосой отчуждения в 5 километров, и людям запрещено там бывать под страхом смерти. На территории действительно могут убить. Речь идет о Северном Сентинельском острове. Там живут люди, племя сентинельцев, для которых огонь – такое же новшество, как для мировой цивилизации полеты в космос. Вот туда Рутро и перенес центр подготовки, предварительно, конечно, обработав мозги агрессивным диким обитателям этой территории. Когда все было готово, и он это сообщил Яцан, она засияла от восторга. Уже на пути туда в ней без притворства появилось желание вникать и стараться понять. Почти неожиданно для Рутры Яцан спросила. «Неужели нет никакой зацепки насчет пределов скорости света? Почему все согласились с формулировкой Эйнштейна? Ограниченность – это ведь абсурд!» «Но почему же? У нас ведь есть абсолютный холод и другие точные данные, за пределы которых мы не можем выйти». Вот это тоже некий предел Хотя я думаю, что есть нечто быстрее Ведь когда-то скорость звука была невероятной И люди не думали о большем Возможно, мы просто не открыли некоторые субстанции Говорить о технологии, с помощью которой сознание Яцан Понесется в миллиарды раз быстрее скорости света Он здесь не хотел Они летели в самолете Хоть и защищенном, но все же К тому же она могла опять закапризничать и вовсе отказаться. В этом случае ей предстояло профильтровать память и дорогу в программу закрыть. Рутро почесал висок, решил обнадежить. Уже было хорошо то, что Ятсан была не вполне довольна ограниченностью скорости света. На самом деле, имеем мы даже возможность перемещаться с этой скоростью, немного она бы нам дала, Это сначала была бы очевидна разница по сравнению с земными перемещениями, как между каретой и самолетом. Теперь-то даже этого мало. А космос и того круче. Представь там расстояние. Тысяча лет для космоса не время. А что, если применить технологию замораживания? Заморозили человека, отправили, и там автоматика его разморозила. Интересную тему ты подняла. Замораживать, а потом размораживать и не рвать ткани – это еще предстоит научиться делать. Кроме того, надо научиться защищаться от радиации. Потому что на десятки тысяч лет мы не сможем защитить биологические материалы, которые полетят на этом корабле. Любые биоматериалы за слишком долгий временной промежуток получат такую дозу космической радиации, что попросту не выживут. Кроме того, мы не знаем, кто там властвует – Может, там и не хотят нас видеть. Сигналы, которые ты получишь, не всегда могут быть дружественными. «Я?» «Ну а кто?» Яцан улыбнулась смущенно. Казалось, она еще не полностью представляла свою миссию. И это было естественно. Если бы человека готовили к обычному космическому полету, то постоянно напоминали бы о том, как, где и что он будет делать. А тут... Только моральная подготовка и была. Не всегда могут быть дружественными даже не по смыслу. Как бы это сказать? Может, для них что-то нормальное состояние, а для нас это смертельно. Не забывай, что современные компьютерные технологии позволяют преобразовывать любой музыкальный файл таким образом, чтобы при прослушивании возникали требуемые состояния. Звук, закодированный под альфа-ритм мозга, например, 8-13 Гц, поможет расслабиться 4-8 Гц – состояние глубокой релаксации, медитативный транс Но ну а если сгенерировать высокоинтенсивный звук с резонансной частотой в 7 Гц, то наступит смерть А интересно, у андроидов тоже так будет? Я думаю, влияние будет именно таким, какое потребуется людям Глупо не позаботиться об этом А если говорить про естественные влияния, так, например, магнитные бури на нас оказывают воздействие. От этого не уйдешь. Представь мир будущего. Люди воюют с роботами, однако управляют роботами другие люди. Это как нашествие монголо-татар, которые сначала приглашались самими русичами, да и не только ими. А тут, раз в руках у тебя излучатель, бряк и отключила мозг роботу. «А людей так можно?» «Я тебе сейчас зачем все рассказывал?» «Прикольно. А ты так мне доверяешь, не боишься мне все это рассказывать? Ведь это суперметод управления людьми!» «У меня одна знакомая была. Она тоже работала в суперсекретном месте, только ее оттуда не выпускали. Настолько это было секретно и настолько она была опасна!» Так вот, Она мне рассказывала о том, что организация, в которой она работает, контактирует с инопланетянами. А до того, как мы начали беседовать, сказала мне, мол, если моргну, значит, надо молчать. Нельзя об этом говорить. Так вот, когда про инопланетян сказала, не моргала. Я еще тогда понял, не такой это уже секрет. По крайней мере, для военных. Помню, как я был изумлен. Она не боится говорить об этом? О чем же боится? Еще подумал, что после ее рассказа и высказываний столь высокопоставленных лиц отсутствие веры в пришельцев приравнивалось к неверию самим этим лицам. Над этим надо поразмыслить, решил я тогда. Вспомнил в подтверждение своего размышления еще одно заявление. Нет никакого смысла скрывать тот факт, что в конце сороковых инопланетяне высадились на планете. «У нас с ними налажена связь». «И как думаешь, кто бы такое мог сказать?» «Представляешь, такое ляпнул незадолго до своей смерти Дэвид Роуз, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Знал ведь? А тут уже и все равно как бы». «А почему большинство этих событий, событий подобного рода, которые на границе реальности и вымысла, произошли именно в этот период? Не связано ли это со Второй мировой?» Возможно, они это устроили, потому что им что-то надо было. Общество и людей подготовить морально и психологически, например. Изменить их... их мировоззрение. Почему именно это пришло тебе в голову? Ятсан искосо посмотрела на него, выражая удивление и недоумение. Рутро изучал ее взгляд, одновременно думая. «А почему мне в голову пришла именно эта мысль?» вспомнил диалог с главой тайного, сверхсекретного, скрытого в недрах Земли объекта. Явно неспроста он тогда именно так сформулировал свое обоснование метода мышления. Видишь ли, когда ты постоянно живешь в технологической системе, значительно превосходящей обычную земную жизнь, ты начинаешь верить в то, что есть еще более невероятные вещи. Поэтому предположить можно, Все что угодно Потом этот человек высказался О неверии в смерть Одного очень талантливого Но своеобразного академика Которая странным образом Произошла в этом месте Впоследствии рутро выяснил Возможную причину Этот профессор изобрел Метод перекачки одной личности В другую Что в мистике и фантастике Описывалось как переселение душ Из одного тела в другое Он перекачал свой мозг, вернее его содержимое, в другого сотрудника. Попросту заимел новое молодое тело. Глава центра тоже не лыком шитый был. Он догадывался, поэтому и воскликнул «не верю». Вообще, не верить труднее, чем верить. Хотя многие себя тешат обратным – Кроме того, Рутро вспомнил, что не выполнил тогда свой план и просьбу новых знакомых с того объекта. Это был риск. Да, риск и ответственность. А Рутро уже хорошо усек, какого все это уровня. Люди часто обещают, ставя на кон свое слово и даже честь. Потом не выполняют свои обещания и плюют в себя так же, как и те, кому они дали слово. Только это не срабатывает, когда оппонент живет другими принципами. В этом случае он или вас полностью устраняет из сферы своих интересов, или наказывает. А система, в которой был Рутро, наказывала полной ликвидацией, в прямом смысле. От человека и его прошлого оставалось только одно – тишина и пустое место. Если бы, конечно, каждый знал, каково бывает, когда на самом деле ставка – жизнь. Когда человек это чувствует внутренне, духовно, подсознанием. Тело перестает подчиняться разуму, а разум становится безумным. И чтобы такого не случалось, нужно было, к сожалению, много раз такое перечувствовать. И тогда ты или загибался, что могло случиться и с первого раза, Или стойко шел вперед, неся факел победы Уже за которым, вернее за тобой, шли другие Рутро помнил четко тот диалог «Позвольте мне рискнуть» «Насчет этих, с 4 «Да» «Ну, не знаю, надо согласовывать с администратором С-4, с Ноем» «Поговорите, у меня есть мысль» «Хорошо, я сообщу». Возможно, мозг не посчитал тогда это столь важным. Потому он и откладывал все время. Теперь же выдавал сигнал в виде интуитивной догадки. «Они нужны». Найдя в своем жестком графике окно, рутро пулей перелетел туда. Это была знаменитая Зона 51, вернее, объект чуть поодаль еще более засекреченная s С-4. Рекомендаций и резолюций теперь не нужно было. Рутро был один из тех, кто владел святыми тайнами этого мира. «Здесь», — по крайней мере так подсказывала его интуиция, нужно было разузнать все по теме полетов. Необычных полетов. Полетов в другом смысле, другого рода. Рутре нужно было понять, было ли нечто такое у них, «Есть ли данные, хоть и косвенные, о полетах вне тела?» Рутро хотел выудить предположительную информацию. Возможно, они там и не знали о таком, но могли что-то предполагать. А вот уже эти предположения вполне могли быть основаны на какой-то информации, которую они слышали, но не поняли. Как древние сказки и легенды, непонятные наскальные и не только рисунки. Знаки на плато Наска. В общем, нечто подобное. Люди древности, возможно, что-то слышали или видели сверхъестественное по их понятиям, однако не могли это воссоздать и описать. «Вот вам и история про Аннунаки, подумал рутро и решил, так сказать, залезть в их мозг. «Дама была занята, а мужчина сам по себе и без того странный». На интересующие его вопросы неожиданно сам ответил вопросом, причем совершенно не в ту степь. Как люди могут пережить Землю, Солнце и даже саму Вселенную? Рутро, подумав, что тема будет поучительная, негласно подключил Яцан. Послушать полезно. Это был первый ее подобный сеанс. Яцан еще не находилась в центре. Системы считывания ее мозговых волн, естественно, рядом не было. Поэтому Рутро вставил микрочип во внутреннее ухо. Для нее уже многое было привычным из рассказов Рутро. Но все же этот метод изумил. Радовало то, что Ятсан не была истеричкой и чересчур эмоциональной. Она, уже понимая манеры Рутро, не стала задавать вопросы. Тем более он ее предупреждал что такое может быть. Подобное входило в план тренировок только для отработки других вещей, например, шпионского подслушивания. Тем временем рассказ начался, и сразу стало понятно, какое это имело отношение к интересу рутры. «Атомная война, бесконтрольное изменение климата, глобальная пандемия». Сегодня наш мир стоит перед лицом сразу нескольких угроз его существованию. Но все эти пугающие сценарии – ничто по сравнению с тем, что будущее припасло для Земли. Нашей планете судьбой предначертано сначала сгореть, потом взорваться, а в итоге она распадется и дезинтегрирует. Это милая страшилка, и она далека от нас, хотя и неизбежна. Возникает вопрос – «Когда этот момент времени все же наступит? А если наступит по той или иной причине раньше, что мы можем предусмотреть? Я скажу так, люди смогут выжить и существовать в какой-то форме и после смерти Земли. Но в какой?» Рутро хотел его остановить, но передумал. Ему нужно было излить душу. Местным-то это было неинтересно. «Первый масштабный космический кризис случится примерно через полтора миллиарда лет». Рутро хотел хихикнуть, только вовремя понял, что тот имеет в виду само событие, а не время, когда оно точно наступит. Поэтому удержался. Вместо него это сделала Ятсан. «К тому моменту увеличенное в размере Солнце и, как следствие, его яркость запустят, так сказать, суперглобальное потепление». Яцан уже могла пользоваться мысленной связью через Ирен. Она не заставила себя ждать и высказала свое мнение. Ну это ведь смешно! Даже миллион лет смешно!» «Может и смешно, однако представь, если это когда-то наступит!» «Ну, я не могу это представить!» Она заулыбалась, смешав улыбку с ехидством. «Это было естественно! Это было правильно!» так, как заложено в логику человека. Думать, планировать, представлять то, что будет после тебя, твоих близких, даже, возможно, таких, как ты, видов людей, неинтересно и даже бессмысленно. Тем более для женщины. Ее больше интересовало, что будет завтра, пока она молода и желанна. Инженер, коим был докладчик – Пройдя в своем рассказе еще большие временные даты, описав все изменения, привел тему к мысли, которая появилась у Рутры по этому сценарию. Подобное, возможно, уже где-то в разных вариантах происходит. С этим могут столкнуться люди, отправленные в параллельные миры. И все же конец света для человечества находится именно на таком расстоянии. Красные карлики станут последним поколением звезд, возле которых мы сможем жить, пользуясь их энергией. Хотя к тому времени понятие энергии станет, скорее всего, совершенно другим для бытия человеческого. А так, как только они умрут, Вселенная погрузится во тьму буквально. Энергия для нас станет другой. Какой, например? Понимаешь, даже тогда нет препятствий для продолжения жизни. Мы перейдем в эру гравитации. В этом темном будущем мы вполне можем построить гигантские космические электростанции у черных дыр, чтобы собирать энергию гравитационного притяжения. Скорее всего, эволюция сильно нас изменит. Возможно, мы сольемся с компьютерами. Возможно, у нас вообще не будет физической формы. «Единственное общее, что будут иметь наши потомки с нами, это неотъемлемая искра жизни. Не обязательно плоть и кровь. Информация. Жизнь, основанная на информации, может существовать почти вечно». Яцан снова вступила в диалог. «Прости, Рутро, мне это интересно только лишь из любопытства». Как ты можешь планировать на такие большие расстояния, которые и сознание это не вполне может логически воспринять? Слушая об этом, я невольно верю, что проживу столько. Ну, извини, честно». Ирен подключилась к ее смартфону, передавая видеосвязь. Рутро видел ее непосредственно в голове у себя, в мозге. Яцан опять показала свою магическую улыбку. Он, чуть задумавшись, произнес «А что ты ответишь, если я скажу, что все это реально?» «Реально что? Реально вечная жизнь?» «Доказать?» По Яцан было видно, что она уже не сомневается в реальности такого для воображения Рутры. Для его представления, которое он не смог бы логически преподнести, выразить как обыкновенную возможность, до которой человечество не дошло даже в своих фантазиях – потому как еще примитивная. Все это Рутро представлял. Он жил в этом виртуальном мире. Ятсан просто улыбнулась, пытаясь прикрыть этим недоверчивое изумление. Не дождавшись ответа, Рутро сам сказал. «Да-да, все может быть. Почему-то считается, что наше тело начинает расти и развиваться до определенного периода, а после – закономерно его увядание и смерть». А представь, если наши клетки, то есть тело, из которых оно состоит, все время будет регенерировать новые и новые обновленные клетки. Представь. Ой, Рутро, мне трудно это представить. Хотя я уже могу, благодаря твоему оптимизму и той энергии, которыми ты меня заряжаешь, представить все. Она опять подарила Рутре свою магическую улыбку. «Знала бы я сам, в чем секрет той неиссякаемой энергии, что исходит от Рутры. Она ведь заключалась в той искре, что исходила от нее». Рутра сделал глубокий вдох и выдох. «Продолжим уже в центре». «Почему-то я не против и очень даже за». «Тогда готовься, за тобой заедут. Я тоже скоро вылетаю». «Сейчас еще немного об этих мирах поговорим и усе». «Жду!» «Может, это действительно не нужно ни человеку, ни человечеству. Однако, надо в это верить. И что-то иное тебе покажется мелочью, хотя другие и эту мелочь представить не могут». Она молчала и ждала. «Например, умрет ли Вселенная раньше нас?» «Пока отключаемся. Я возвращаюсь». Уже после встречи в центре, когда Рутро пригласил гуру для загрузки информации в нее, все же немного косвенно, но согласился с причиной ее недовольства. Очень часто в жизни мы думаем, а нужно ли нам знать это? Решив, что нет, в последующем оказываемся в ситуации, возможно и трагической, когда именно это знание нам и нужно было, но только об этом мы сами узнаем. Увы, не узнаем, потому что когда-то это знание не получили. Вот такой парадокс».